Осе Бродский. Фундаменты делинкурабли. Набережная не исцелимых. Автобиографическое эссе 1989 года, посвященное Венеции, переведено на русский язык в 1992 году Георгием Дашевским. Книга была написана к ноябрю 1989 года по заказу. Консорцумо новая Венеция, который регулярно заказывал к Рождеству произведения искусства, воспевающие город, картину, скульптуру или эссе. Картина первая. Много лун тому назад. Доллар равнялся восьмистам семидесяти лирам, и мне было тридцать два года. Планета. тоже весело на два миллиарда душ меньше и бар то и стационы, куда я прибыл холодной декабрьской ночью, был пуст. Я стоял и поджидал единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Она сильно опаздывала. Всякий путешественник знает этот расклад, эту смесь. усталости и тревоги. Когда разглядываешь циферблаты расписания, когда изучаешь венозный мрамор под ногами, вдыхая карболку и тусклый запах, источаемый в холодную зимнюю ночь чугунным локомотивом. Чем я и занялся? Кроме зевающего буфетчика и неподвижной, похожей на бодду матроны у кассы Не видно было ни души. Толку, впрочем, нам друг от друга было мало. Весь запас их языка, слова эспрессо я уже истратил. Я воспользовался им дважды. Ещё я купил у них первую пачку того, чему в предстоящие годы суждено было означать merde totale, movimento sociale и morte sicura. первую пачку MS. Так что я подхватил чемоданы и шагнул наружу. Картина вторая. Ночь была ветренной, и прежде чем включилась сечадка, меня охватило чувство абсолютного счастья. В ноздри ударил его всегдашний для меня синоним запах мёрзнущих водорослей. Для одних это свежая скошенная трава или сено, для других рождественская хвоя с мандаринами, для меня мерзлые водоросли. Отчасти из-за звукоподражательных свойств самого названия, в котором сошлись растительный и подводный мир. Отчасти из-за намека на несовместимость и тайную подводную драму. содержавшегося в понятии, где камень темнеет под пеной, как сказал поэт. В некоторых стихиях опознаёшь себя. К моменту втягивания этого запаха на ступенях стационара я был уже большим специалистом по несовместимости и тайным драмам. связанный с к этому запаху, следовало вне всяких сомнений приписать детство на берегах Балтики. В отечестве странствующей сирены из стихотворения Монтали. У меня однако были сомнения. Хотя бы потому, что детство было не столь счастливым, и редко бывает являешь школы без защитности и отвращение к самому себе, а что до моря, то узкануть из моей части Балтики действительно мог только угорь. В любом случае, на предмет ностальгии оно тянуло с трудом. Я всегда знал, что источник этой привязанности где-то не здесь, но вне рамок биографии, вне генетического склада, где-то в мозжечке среди прочих воспоминаний а наших хордовых предках на худой конец а той самой рыбе из которой возникла наша цивилизация была ли рыба счастлива другой вопрос картина третья в конце концов запах есть нарушение кислородного баланса вторжение в него иных элементов Метан, углерода, серы, азота, в зависимости от объёма вторжения, получаем привкус, запах, вонь. Это всё дело молекул. И похоже, счастье есть миг, когда сталкиваешься с элементами твоего собственного состава в свободном состоянии. Тут их абсолютно свободных хватало, и я почувствовал, что согну в собственный портрет, выполненный из холодного воздуха. Весь задник был в тёмных силуэтах куполов и кровель. Мост нависал над чёрным изгибом водной массы, оба конца которой обрезала бесконечность. Ночью в незнакомых краях бесконечность начинается с последнего фонаря. И здесь он был в 20 метрах. Было очень тихо. Время от времени тускло освещённый моторки проползали в ту или другую сторону, дробя винтами отражение огромного неонового Ченсано. пытавшегося снова расположиться на чёрной клейонке воды. Тишина возвращалась гораздо раньше, чем ему это удавалось. Картина четвёртая. Всё отдавало приездом в провинцию. Какое-нибудь незнакомое, захудалое место, возможно, к себе на родину. После многолетнего отсутствия не в последнюю очередь это объяснялось моей анонимностью, неуместностью одинокой фигуры на ступеньках стационе, хорошей мишению забвения. К тому же была зимняя ночь, и я вспомнил первую строчку стихотворения Умберто Саба, которая когда-то давно в грядущем воплощении переводил на русский в глубине адриатики дикой в глубине, думал я, в глуши, в забытом углу дикой адриатики стояло лишь оглянуться, чтобы увидеть стационе во всём её прямоугольном блеске неона и изысканности, чтобы увидеть печатные буквы менция Но я не оглядывался. Небо было полно зимних звёзд, как часто бывает в провинции. Казалось, в любую минуту вдали мог залаять пёс, не исключался и петух. Закрыв глаза, я представил себе пучок холодных водорослей, распластанный на мокром Возможно, обледеневшим камнем где-то во вселенной, безразличной к тому, где. Камнем был как бы я, пучком водорослей, моя левая кисть. Затем, не откуда возникла ширококрытая баржа, помесь концернной банки и бутерброда, и глухо откнулась в причал стацёны. Горстка пассажиров выбежала на берег и устремилась мимо меня к станции. Тут я увидел единственное человеческое существо, которое знал в этом городе. Картина была сказочная. Картина пятая. Впервые я её увидел несколько лет назад. в том самом предыдущем воплощении в России. Тогда картина явилась в обличии славинистки, точнее, специалистки по Маяковскому. Последняя чуть не зачеркнула картину как объект интереса в глазах моей компании, что этого не случилось было меры её обозримых достоинств. 180 сантиметров, тонко костная, длинноногая, узколицая, с каштановой гривой и карими миндалевидными глазами, с приличным русским на фантастических очертаниях устах и со слепительной улыбкой там же в потрясающей плотности папиросной бумаги замши и чулках в тон. Гипнотический глухоухая незнакомыми духами. Картина была бесспорно самым элегантным существом женского пола, сумасводящая нога которого когда-либо ступала в наш круг. Она была сделана из того, что увлажняет сны женатого человека. Кроме того, венецианкой Так что мы легко переварили её членство в итальянской компартии и попутную слабость к нашим несмышлёным авангардистам 30-х, списав это на западное легкомыслие. Думаю, Буттена яркой нацисткой, мы алкали бы её не меньше, возможно, даже больше. Она была действительно сногсшибательной. И когда в результате спуталось с высокооплачиваемым недоумком армянских крови на периферии нашего круга, общей реакцией были скорее изумление и гнев, нежели ревность или стиснутые зубы, хотя в сущности не стоило гневаться на тонкое кружево, замаранное острым национальным соусом. Мы однако гневались, ибо это было хуже, чем разочарование. Это было предательством ткани. В те дни мы отождествляли стиль с сущностью, красоту с интеллектом. Всё-таки мы были публикой книжной, а в известном возрасте, веря в литературу, предполагаешь, чтобы все разделяют или должны разделять твои вкусы и пристрастия. Поэтому, если кто-то хорошо смотрится, то он свой, не затронутый внешним миром, особенно западным. Мы не знали, что стиль продается оптом, что красота бывает просто товаром. Поэтому мы считали картину. физическим продолжением и воплощением наших идеалов и принципов. А всю её одежду, включая прозрачные вещи, достоянием цивилизации. Отдыждествление это было таким прочным, а картина такой хорошенькой, что даже теперь, годы спустя, вступив в другой возраст и, так сказать, в другую страну, Я невольно взял былую манеру. Притиснутый толпой, напало бивопоретта к ее шубе изнутри, я первым делом спросил, что она думает о только что вышедших мотетах Монтале. Знакомое сверканье двадцати восьмижим чужим. повторённое на бадке окаре возрочка и продлённое до рассыпанного серебрам личного пути вот и всё, что я получил в ответ. Ну и это было немало. Возможно, находясь в самом сердце цивилизации, спрашивать о её последних достижениях было тавтологией. Возможно, я просто допустил бестактность. поскольку автор не был местным. Картина шестая. Медленное движение лодки сквозь ночь напоминало проход связанной мысли сквозь бессознательное. По обе стороны, по колено в чёрной как смоль в воде, стояли огромные резные сундуки тёмных палаццо. полны непостижимых сокровищ. Скорее всего, золота, судя по жёлтому электрическому сиянию слабого накала, пробивавшемуся сквозь щели в ставнях. Общее впечатление было мифологическим, точнее, циклопическим. Я попал в ту бесконечность, которую воображал на ступеньках стационе. И теперь двигался мимо её обитателей. Вдоль ширенгии спящих циклопов, возлежавших в чёрной воде, время от времени поднимая и опуская века. Рядом со мной картина внутри объясняла почти шёпотом, что везёт меня в отель, где сняла мне номер что, наверное, мы увидимся завтра или послезавтра, что она хотела бы познакомить меня с мужем и сестрой. Мне нравился её шёпот, хотя он гармонировал скорее с темнотой, чем с самим сообщением. И я ответил таким же заговорщическим голосом, что всегда приятно повидать вероятных родственников. Тут я несколько перержал, но она засмеялась, также вполголоса, приложив к губам руку в перчатке коричневой кожи. Пассажиры вокруг, брюнеты по преимуществу, обусловив своим количеством нашу близость, не шевелились. И если я переговаривались, то на тех же пониженных тонах, словно тоже о предметах интимного свойства. Затем Небо в мгновение затмило гигантская мраморная скобка моста. И вдруг всё залил свет. "Реалто", сказала она нормальным голосом. Картина седьмая. В путешествии по воде, даже на короткие расстояния, есть что-то первобытное. Что ты там, где тебе быть не положено? Тебе сообщают не столько твои глаза, уши, нос, язык, пальцы, сколько ноги, которым не по себе в роли органа чувств. Вода ставит под сомнение принцип горизонтальности, особенно ночью, когда её поверхность похожа на мостовую. Сколь бы прочна ни была замена последней палуба у тебя под ногами на воде ты бдительнее, чем на берегу. Чувство в большей готовности. На воде, скажем, нельзя забыться, как бывает на улице. Ноги всё время держат тебя и твой рассудок на чеку, в равновесии, точно ты род компаса. Что ж, Может, та чуткость, которую приобретает твой ум на воде, это на самом деле дальнее, окольное эхо почтенных хордовых. Во всяком случае, на воде твоё восприятие другого человека обостряется, словно усиленное общей и взаимной опасностью. Потеря курса есть категория психологии не меньшее, чем навигации. Как бы то ни было, в следующие десять минут, хоть мы и двигались в одном направлении, я увидел, что стрелка единственного человеческого существа, которое я знал в этом городе, и моя, разошлись самая меньшая на сорок пять градусов. Вероятнее всего потому что эта часть канала Гранде лучше освещена. Мы высадились на пристани Академия, попав в плен твёрдой топографии и соответствующего морального кодекса. После недолгих блужданий по узким переулкам меня доставили в вестибюль одноимённого, удалившегося от мира пансиона. Поцеловали в щёку Скорее как минотавра мне показалось, чем как доблестного героя, и пожелали спокойной ночи. Затем моя Ариадна удалилась, оставив за собой благовонную нить дорогих, ни шелимар, ни духов, быстро растаевшую в затхлой атмосфере пансиона, пропитанной слабым, но вездесущим запахом мочи. Пару минут я разглядывал мебель, потом завалился спать. Картина восьмая. Таким был мой первый приезд сюда. Ни дурным, ни благим предзнаменованием он не оказался. Если та ночь что и напророчила, то ли что, что обладателем этого города Я не стану никогда. Но таких надежд я и не питал. В качестве начала, я думаю, этот эпизод сойдёт. Правда, в моём знакомстве с единственным человеческим существом, которое я знал в этом городе, он скорее означал конец. В тот раз я видел её ещё дважды или трижды. и действительно был представлен сестре и мужу. Первая оказалась очаровательной женщиной, высокая и стройная, как моя Ариадна, и может быть даже ярче, но меланхоличнее и, насколько могу судить, еще замужнее. Второй, чья внешность совершенно выпала у меня из памяти по причине избыточности. Был архитектурной сволочью из той жуткой послевоенной секты, которая испортила очертания Европы сильнее всякого Люфт-Ваффе. В Венеции он осквернил пару чудесных кампоо своими сооружениями, одним из которых был, естественно, банк. Ибо этот разряд животных любит банки с абсолютно нарциссистским пылом, со всей тягой следствия к причине. За одну эту структуру, как в те дни выражались, он, по-моему, заслужил рога. Но поскольку, как и его жена, он вроде бы состоял в компартии, то задачу решил я лучше всего возложить на товарищей. Разборчивость с одной стороны, а с другой, когда в один мрачный вечер я позвонил из глубин моего лабиринта единственному человеческому существу, которое знал в этом городе, архитектор, почуяв, видимо, что-то не то в моём уломленном итальянском, оборвал нить связи. Так что дело было за нашими красноармянскими братьями. Примечание. Кампо с итальянского поле, площадь. Картина девятая. Мне говорили, что потом она развелась с архитектором и вышла за пилота американских ВВС, который оказался племянником мэра городка в великом штате Мичиган, где я когда-то жил. Маленький мир, и чем дольше живешь, тем он меньше. Так что ищи я утешения, я мог бы извлечь его из мысли, что теперь мы топчем одну землю, уже другого материка. Похоже, конечно, на отношения Стация к Вергилию, но это как раз укладывается в привычку таких, как я, видеть в Америке род чистилище. На что впрочем намекает и сам Данте. Единственная в нём разница, что её небеса обжиты намного лучше моих. Отсюда мои налёты в мой вариант рая, куда она так любезно меня ввела. Во всяком случае, за последние 17 лет я возвращался в этот город или повторялся в нём с чистотой Дурновасна. Картина десятая. За двумя или тремя исключениями из-за моих или чьих-то ещё сердечных приступов и подобных происшествий каждое Рождество или на Кануне я сходил с поезда, самолёта, парохода, автобуса и тащил чемоданы. набитой книгами и пишущими машинками к порогу того или иного отеля, той или иной квартиры. Последнюю, как правило, предоставлял кто-то из немногочисленных друзей, которыми я успел здесь обзавестись вслед за тем, как картина померкла. Позже я попробую объяснить выбор сроков. Хотя такое намерение Это логично вплоть до перехода в собственную противоположность. Сейчас же замечу только, что хотя я и северянин, моё представление о рае не определяется ни климатом, ни температурой. Я бы, кстати, охотно обошёлся и без его жителей, и без вечности в придачу. рискуя навлечь обвинение в безнравственности, признаюсь, что это представление чисто зрительное, идущее скорее от клода, чем от кредо, и существующее только в приближениях. Лучшее из которых этот город. Поскольку я не уполномочен выяснять, как дело выглядит с другой стороны, но могу этим городом и ограничиться. Говорю это сразу, чтобы избавить читателя от разочарований. Я не праведник, хотя стараюсь не выводить совесть из равновесия, и не мудрец, не эстет и не философ. Я просто нервный в силу обстоятельств и собственных поступков. но наблюдательный человек. Как сказал однажды мой любимый Акутагава Рюноске, у меня нет принципов, у меня есть только нервы. Поэтому ниже следующее связано скорее с глазом, чем с убеждениями, включая и те, которые касаются композиции рассказа. Глаз. предшествует перу и я не дам второму лгать о перемещениях первого не испугавшись обвинений в безнравственности я легко снису упрёки повертнностности поверхность то есть первое что замечает глаз часто красноречивее своего содержимого которая временно по определению Не считая, разумеется, загробной жизни, изучая лицо этого города 17 зим, я, наверное, сумею сделать правдоподобную пуссиновскую вещь нарисовать портрет этого места, если и не в 4 времени года, то в 4 времени зимнего дня. Такова моя цель. Если я отклонюсь, то здесь это прием буквально заезженный гондолами и в торящей воде. Иными словами, предстоящее может оказаться не рассказом, а разливом мутной воды не в то время года. Иногда она синяя, иногда серая или коричневая, неизменно холодная. и не питьевая. Я взялся её процеживать потому, что она содержит отражение, в том числе и моё. Картина 11. Безжизненные по природе гостиничные зеркала потускнели ещё сильнее, повидав столь многих. Они возвращают тебе не тебя самого, о твою анонимность, особенно в этом городе, ибо здесь ты сам последнее, что хочется видеть. В первые приезды сюда я часто удивлялся, застав мою собственную фигуру, одетую или голую, в двери открытого гардероба. Немного спустя я задумался над райским или загробным воздействием этого места на самосознание человека. Одно время я даже развивал теорию чрезмерной избыточности, теорию зеркала поглощающего тела, поглощающего город. В результате естественно получаем взаимное отрицание. Отражению нет никакого дела до отражения. Город достаточно нарциссичен, чтобы превратить твой рассудок в амальгаму и облегчить его, избавив от значений. Скромно влияя на кошелёк, отели и пансионы здесь выглядят очень уместно. после двухнедельного пребывания, даже по ценам не сезона, ты, как буддийский монах или христианский святой, избавлен и от денег, и от себя. В определенном возрасте и при определенных занятиях последнее всегда, кстати, если не сказать обязательно. Теперь обо всем этом. Конечно, и речи нет, поскольку сдешние умники закрывают на зиму 2/3 таких местечек, а оставшаяся треть круглый год поддерживает летние цены, от которых бросает в дрожь. Если повезёт, можно отыскать квартиру, которая, естественно, сдаётся вместе с личными вкусами хозяина. часть и картин, стульев, занавесок и с лёгким оттенком неникальности на лице, которое видишь в зеркале над умывальником. Иначе говоря, именно с тем, от чего ты хотел избавиться, с самим тобой. Всё же зима абстрактное время года, бедное красками даже в Италии. и щедрое на императивы холода и короткого светового дня. Эти вещи настраивают глаз на внешний мир с энергией большей, чем у электрической лампочки, которая снабжает тебя по вечерам чертами лица. Если это время года, и не всегда усмиряет нервы, а оно всё-таки подчиняет их инстинктом. Красота при низких температурах настоящая красота. Картина 12. В любом случае, летом бы я сюда не приехал и под дулом пистолета. Я плохо переношу жару. выбросы моторов и подмышек еще хуже. стада в шортах, особенно ржущие по-немецки, тоже действуют на нервы из-за неполноценности их анатомии по сравнению с колоннами, филястрами и статуями, из-за того, что их подвижность и все, в чем она выражается, противопоставляют мраморной статике. Я, похоже, из тех, кто предпочитает текучести выбор, а камень всегда выбор. Независимо от достоинств телосложения, в этом городе, на мой взгляд, тело стоит прикрывать одеждой. Хотя бы потому, что оно движется. Возможно, Одежды есть единственное доступное нам приближение к выбору, сделанному мрамором. Взгляд, видимо, крайний, но я, северянин, в абстрактное время года жизнь даже на Адриатике кажется реальнее, чем в любое другое, так как зимой всё твёрже, жёстче. Если угодно, считайте это пропагандой в пользу венецианских лавок, чьи дела идут оживлённее при низких температурах. Отчасти потому, что зимой нужно больше одежды, чтобы согреться, не говоря уже об отовестической тяге к смене меха. Правда, ни один турист Не явится сюда без лишнего свитера, жилета, рубашки, штанов, блузки, поскольку Венеция из тех городов, где и чужак, и местный заранее знают, что они экспонаты. Из чего вытекает, что в Венеции двуногие сходят с ума, покупая и меняя наряды по причинам не вполне практическим. Их подначивает сам город. Все мы таим всевозможные тревоги относительно изъянов нашей внешности и несовершенства наших черт. Все, что в этом городе видишь на каждом шагу, в повороте, в перспективе и тупике, усугубляет твою озабоченность и комплексы. Вот почему люди, только попав сюда, в первую очередь женщины, но мужчины тоже, оалтели атакуют прилавки. Окружающая красота такова, что почти сразу возникает по-звериному, смутное желание не отставать, держаться на уровне. это не имеет ничего общего с славием или с естественным здесь избытком зеркал, из которых главное сама вода. Дело просто в том, что город даёт двуногим представление о внешнем превосходстве, которого нет в их природных берлогах, в привычной им среде. Вот почему здесь на расклад меха наравне с замшей, шёлком, льном, хлопком, любой тканью. Дома человек растерян глядит на покупки, прекрасно понимая, что в родных местах щеголять ими негде, не рискуя шокировать сограждан. Приходится им уединять в гардеробе. или переходить к родным помоложе. Я, скажем, помню, как купил здесь несколько вещей само собой в кредит, которые потом надеть не было ни духа, ни охоты. В том числе два плаща, один горчичный, другой светло-хаки. Теперь они украшают плечи лучшего танцовщика мира и лучшего поэта английского языка хоть и ростом и возрастом оба от меня отличаются это всё действия сдешних видов и перспектив ибо в этом городе человек скорее силуэт чем набор неповторимых черт а силуэт поддаётся исправлению толкают к щигальству и мраморные кружева, мозаики, капители, карнизы, рельефы, лепнина, обитаемые и необитаемые ниши, статуи святые и снятые девы, ангелы, херувимы, кариатиды, фронтоны, балконы, оголённые икры балконных балясин, сами окна готические и мавританские ибо это город для глаз остальные чувства играют еле слышную вторую скрипку одного того как оттенки и ритм местных фасадов заискивают перед изменчивой мастью и узором волн Хватит, чтобы ринуться за модным шарфом, галстуком и чем угодно, чтобы даже холостяка-ветерана приклеить к витрине сбросками нарядами, не говоря уже о лакированных и замшевых туфлях, раскиданных точно лодки всех видов по лагуне. Ваш глаз Как-то догадывается, что все эти вещи выкраины из той же ткани, что и виды снаружи, и не обращает внимания на свидетельство ирлуков. И в конечном счете глаз не так уж и прав, хотя бы потому, что здесь у всего общая цель — быть замеченным. А в счёте самом окончательном этот город есть настоящий триумф хордовых, поскольку глаза, наш единственный сырой рыбоподобный орган, здесь в самом деле купаются. Они мечутся, разбегаются, закатываются, шныряют. Их голый студень сативистической негай покоится на отражённых палацу, шпильках, гондолах и так далее. Опознавая самих себя в стихии, вынеши ши отражение на поверхность бытия. Картина 13. Зимой в этом городе особенно по воскресеньям, просыпаешься под звон бесчисленных колоколов, точно за кесией позвякивает на серебряном подносе гигантский чайный сервис в жемчужном небе, распахиваешь окно и комнату в миг затапляет та уличная наполненная колокольным гулом дынка, которая частью сурокислород, частью кофе и молитвы. Неважно, какие таблетки и сколько надо проглотить в это утро. Ты понимаешь, что не всё кончено. Неважно и насколько ты автономен. Сколько раз тебя предавали насколько досконально и удручающе твоё представление о себе тут допускаешь, что ещё есть надежда, по крайней мере, будущее. Надежда, сказал Фрэнсис Бэкон. Хороший завтрак, но плохой ужин. Источник этого оптимизма дымка еее молитвенная часть, особенно если время завтрака. Такие дни город действительно приобретает фарфоровый вид. Оцинкованные купола и без того с родни чайником или опрокинутым чашком, а наклонные профили колоколен звенят как забытые ложки и тают. в небе. Не говоря уже о чайках и голубях, то сгущающихся, то тающих в воздухе. При всей пригодности этого места для медовых месяцев я часто думал не испробовать ли его и для разводов, как для оттенувшихся, так и для завершённых. На этом фоне меркнет любой разрыв. Никакой эгоист, прав он или не прав, не сумеет долго блистать в этих фарфоровых декорациях у хрустальной воды. Ибо они затмят чью угодно игру. Я знаю, что выше предложенное Может, весьма неприятно отразится на ценах даже зимой. Но люди любят свои мелодрамы больше, чем архитектуру, и беспокоиться мне не о чем. Странно, что красота ценится ниже психологии. Но пока это так, этот город мне по карману. То есть до самой смерти, возможно и после. Картина 14. По профессии или скорее по кумулятивному эффекту многолетних занятий я писатель. По способу зарабатывать преподаватель, учитель. Зимние каникулы в моём университете пять недель, что отчасти объясняет сроки моих паломничеств, но лишь отчасти. У рая и каникул то общее, что за них надо платить, и монетой служит твоя прежняя жизнь. Мой роман с этим городом, с этим городом именно в это время года. Начался давно, задолго до того, как я обзавёлся умениями, имеющими спрос, и смог позволить себе эту страсть. Примерно в 1966 году мне было тогда 26. Один друг дал мне почитать три коротких романа французского писателя Анри де Рюнье, переведённый на русский язык замечательным русским поэтом Михаилом Кузминым. В тот момент я знал о Ренье только, что он один из последних парнасцев. Поэт неплохой, но ничего особенного. А Кузмине кое-что из Александрийских песен и глиняных голубок. И славу великого Стэта, Рянового православного и откровенного гомосексуалиста, по-моему, в таком порядке. Мне достались эти романы, когда автор и переводчик были давно мертвы. Книжки тоже дышали на ладан. Бумажные издания конца 30-х практически без переплётов. рассыпались в руках. Не помню ни заглавий, ни издательства, сюжетов, честно говоря, тоже. Почему-то осталось впечатление, что один назывался Провинциальных забавы, но не уверен. Конечно, можно бы уточнить, но одолживший их друг умер год назад. Я проверять не буду. Они были смесью плутовского и детективного романа. И действие, по крайней мере одного, который я про себя зову провинциальные забавы, проходило в зимней Венеции. Атмосфера сумеречная и тревожная. Топография, осложнённая зеркалами. Главные события имели место по ту сторону Амальгамы в каком-то заброшенном палатце. Подобно многим книгам двадцатых, роман был довольно короткий, страниц двести не больше, и в бодром темпе. Тема обычная – любовь и измена. Самое главное, книга была написана короткими. длинною страницей или полторы главами. Их темп отдавал сырыми, холодными, узкими улицами, по которым вечером спешишь с нарастающей тревогой, сворачивая налево, направо. Человек, родившийся там, где я, легко узнавал в городе, возникшем на этих страницах, Петербург продлённый в места с лучшей историей, не говоря уже о широте. Но важнее всего в том, в впечатлительном возрасте, когда я наткнулся на роман, был преподан им решающий урок композиции. То есть качество рассказа зависит не от сюжета, а от того, Что зачем идёт? Я бессознательно связал этот принцип с Венецией. Если читатель теперь мучается, причина в этом. Картина пятнадцатая. Потом другой друг, ещё здравствующий, принёс растрёпанный номер журнала Life с потрясающим цветным снимком Санмарко в снегу. Немного спустя девушка, за которой я ухаживал, подарила на день рождения набор открыток с рисунками сепией, сложенный гармошкой, который её бабушка вывезла из дореволюционного медового месяца в Венеции. И я корпел над ними с лупой. Потом моя мать достала бог знает откуда квадратик дюшового гобелена. Просто лоскут с вышитым палаццо дукале, прикрывший валик на моём диване, сократив тем самым историю республики до моих габаритов. Запишите сюда же маленькую медную гондолу, которую отец купил в Китае во время службы и которую родители держали на трёмо, заполняя разрозненными пуговицами, иголками, марками и по нарастающей таблетками и ампулами. Потом друг, давший романы Ренье и умерший год назад, взял меня на полуофициальный просмотр контрабандной и потому черно-белой копии смерти в Венеции Висконти с дырком Богартом. Увы, фильм оказался не первого сорта. Да и от самой навелы я был не в восторге. И все равно долгий начальный эпизод с Богартом пароходным же злоноги. Заставил меня забыть о мешающих титрах и пожалеть, что у меня нет смертельной болезни. Даже сегодня я могу пожалеть об этом. Потом возникла Венеция-Анка. Стало казаться, что город понемногу вползает в фокус. Он был черно-белым. Как и пристала выходцу из литературы или зимы. Аристократический, темноватый, холодный, плохо освещённый, где слышен струнный гул Вивальди и Кирубини на заднем плане, где вместо облаков женская плоть в драпировках от Беллини, тепло Тициана. И я поклялся, что если смогу выбраться из родной империи, то первым делом поеду в Венецию, сниму комнату на первом этаже какого-нибудь палатцу, чтобы волны от проходящих лодок плескали в окно, напишу пару элегий, туша сигареты о сырой каменный пол. буду кашлять и пить и на исходе денег вместо билета на поезд куплю маленький браунинг и не сходя с места вышибу себе мозги не сумев умереть в Венеции от естественных причин картина 16 мечта конечно абсолютно декадентская. Но в двадцать восемь лет человек с мозгами всегда немножко декадент. Кроме того, план не был выполним ни в одной своей части. Так что, когда от тридцати двух лет от роду я оказался в недрах другого континента, посреди Америки то первую университетскую получку и потратил на осуществление лучшей части моей мечты и купил билет туда-обратно Детройт-Милан-Детройт. Самолёт был забит итальянцами с завода Форда и Крайслера. едущими домой на Рождество. Когда посередине пути в хвосте открыли беспошлинную торговлю, они ринулись туда. И на секунду мне представился наш самолётик, летящий над Атлантикой, словно распятие, раскинув крылья хвостом вниз. Потом Поездка на поезде. И в конце её единственный человек, которого я знал в этом городе. Конец был холодным, серым, чёрно-белым. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и дух божий насился над водою. цитируя бывавшего здесь раньше автора. И было следующее утро, воскресное утро, и все колокола звонили. Картина XVII. Я всегда был приверженцем мнения, что Бог или, по крайней мере, его дух Есть время. Может быть, это идея моего собственного производства, но теперь уже не вспомнить. В любом случае, я всегда считал, что раз дух божий носился над водою, вода должна была его отражать. Отсюда моя слабость к воде, к её складкам, морщинам, ряби. И раз я с севера к её серости. Я просто считаю, что вода есть образ времени. И под всякий Новый год в несколько языческом духе стараюсь оказаться у воды. Предпочтительно у моря или у океана, чтобы застать всплытие новой порции, нового стакана времени. Я не жду голые девы верхом на раковине. Я жду облако или гребень волны, бьющий в берег в полночь. Для меня это и есть время, выходящее из воды, и я гляжу на кружевной рисунок, оставленный на берегу не сыганской приницательностью. а снежностью и благодарностью. Вот путь, а в тупору и суть моего взгляда на этот город. В этой фантазии нет ничего от Фреда или от Хордовых, хотя безусловно можно установить какую-то эволюционную, если не просто атавистическую связь между рисунком от волны на песке. и пристальным на него взглядом потомка ихтиозавров, который сам чудовище. Поставленная стаймя кружево венецианских фасадов есть лучшая линия, которую где-либо на земной тверди оставила время ona же вода. Плюс есть несомненное соответствие, если не прямая связь между прямоугольным характером рам для этого кружева, то есть местных зданий и анархией воды, которая плюёт на понятие формы. Словно здесь яснее, чем где бы то ни было, пространство сознаёт свою неполноценность по сравнению с временем и отвечает ему тем единственным свойством, которого у времени нет красотой. И вот почему вода принимает этот ответ. Его скручивает, мочалит, кросает, но в итоге уносит в Адриатику, в общем, не повредив. Картина 18. Глаз в этом городе. обретает самостоятельность, присущую слизе. С единственной разницей, что он не отделяется от тела, а полностью его себе подчиняет. Немного времени, 3-4 дня, и тело уже считает себя только транспортным средством глаза, некой субмариной для его то распахнутого то со щуриного перископа. Разумеется, любое попадание оборачивается стрельбой по своим. На дно уходит твое сердце или же ум. Глаз выныривает на поверхность. Причиною, конечно, в местной топографии, в улицах узких, вьющихся, как угорь. приводящих тебя к амбле площади с собором посередине, который оброс ракушками святых и чьи купола сродни медузам. Куда бы ты, уходя здесь из дому, ни направился, ты заблудишься в этих длинных ветках улиц и переулков, манящих узнать их насквозь, пройти до неуловимого конца, обыкновенно приводящего к воде. Так что его даже не назовёшь кюдзоак. На карте гора похож на двух жареных рыб на одной тарелке или, может быть, на две почти сцеплённые клешни омара. Постернак сравнивал его с размокшей баранкой. Но у него нет севера, юга, востока, запада. Единственное его направление в бок. Он окружает тебя, как мёрзлые водоросли, и чем больше ты рыщешь и мечешься в поисках ориентиров, тем безнадёжнее их теряешь. И жёлтые стрелки на перекрёстках мало помогают, ибо они тоже изогнуты. В сущности, они играют роль не проводника, а водинова. И в юркихзмахах руки туземца, у которого ты спросил дорогу, глаз, отвлекаясь от треска adestra a sinistra, dritto dritto. Легко узнаёт рыбу Примечание Cul-de-sac французского тупик A destra a sinistra dritto dritto с итальянского направо налево прямо прямо Картина 19-е Запутавшаяся в водорослях сеть. Более точное сравнение. Из-за нехватки пространства люди здесь существуют в клеточной близости друг к другу. И жизнь развивается по имманентной логике сплетней. Территориальный императив человека в этом городе ограничен водой. Ставни преграждают путь не столько солнцу или шуму, минимальному здесь, сколько тому, что могло бы просочиться изнутри. Открытые они напоминают крылья ангелов, подглядывающих за чем-то деลิшками. И как статуи, теснящиеся на карнизах, так и человеческие отношения здесь приобретают ювелирный, или точнее, филигранный оттенок. В этих местах человек и более скрытен, и лучше осведомлён, чем полиция при тирании. Едва выдя за порог квартиры, особенно зимой, ты сразу делаешься добычей всевозможных подозрений, фантазий, слухов. Если ты был не один, то на завтра в бакалее или у газетчика тебя встретит взгляд ветхозаветной глубины, которая кажется непостижимой в католической стране. Если подал здесь на кого-то в суд или наоборот, адвоката нужно нанять со стороны. Приезжим, разумеется, всё это по душе. Местным нет. Горожанина не забавляет то, что зарисовывает художник или снимает любитель. Но всё-таки кривотолки как принцип городской планировки, которая здесь становится членоразделной только задним числом, лучше любой современной решётки и в ладу с местными каналами, взявшими за образец воду, которая Как пересуды за спиной никогда не кончаются. В этом смысле кирпич убедительнее мрамора, хотя оба неприступны для чужака. Правда раз или два за эти 17 лет я сумел втереться в Венецианское святая святых, в лабиринт за амальгамой, описанные Дерне в провинциальных забавах. Это произошло таким окольным путем, что теперь мне даже не вспомнить деталей, ибо я не мог уследить за всеми ходами и изгибами, приведшими тогда к моему в этот лабиринт попаданию. Кто-то что-то кому-то сказал, а еще один человек, случайно там оказавшийся, услышал. И позвонил четвёртому. В результате чего однажды вечером Эннный человек пригласил меня на приём в своё палаццо. Картина 20. Палаццо досталось Энному совсем недавно после почти трёх вековых юридических битв, которые вели несколько битве семьи, подарившей миру пару венецианских адмиралов. Соответственно, два огромных с великолепной резьбой кормовых фонаря брежжали в гроте высотой в 2 этажа во дворе палаццо, заполненном венецианскими флотскими штуками от Возрождения до наших дней. Сам Энни был последним в своей линии и получил палаццо после многих лет ожидания и к великому огорчению остальных членов семейства. К флоту он отношения не имел. Немного драматург, немного художник. Правда, в тот момент заметнее всего в этом сорокалетнем худом Невысокий человек в сером двубортном костюме очень хорошего покроя было то, что он серьёзно болен. Желтизна кожи указывала на перенесённый гепатит или, может быть, на простую язву. Он ел только консоме и варёные овощи, пока его гости объедались тем, что имеют право на отдельную главу, если не книгу. Итак, собравшиеся отмечали вступление Эннова в права равно как и открытие издательства для выпуска книг о венецианском искусстве. Когда мы трое коллега-писательница, её сын и я прибыли, приём был в самом разгаре. Народу было масса: местные и слегка международные светила, политикины, знать, за всегда ты и кулис, бородки и шарфики, любовницы разной степени яркости, велосипедная звезда, американские академики. Плюс компания хихикующих, резвых. гумосексуальных молодцов неизбежных в те дни псюду, где имело место что-то маломальски приличное. Во главе компании стоял довольно безумный и злобный петух средних лет, очень белокурый, очень голубоглазый, очень пьяный мажордом этого здания. Чьи дни здесь были сучтины, и который по этому всех ненавидел. И правильно делал, добавлю я, в виду его перспектив. Они слишком голдели, и Энни вежливо предложил нам троим осмотреть остальную часть дома. Мы охотно согласились и поднялись на маленьком лифте. покинув его кабину, мы покинули 20-й, 19-й и большую долю 18-го века. Мы оказались на длинной, плохо освещённой галерее со сводчатым потолком, кишащим путти. Свет всё равно бы не помог, поскольку стены были закрыты большими от пола до потолка тёмно-коричневыми картинами, которые, очевидно, были написаны на заказ для этого помещения, и перемежались едва различимыми мраморными бюстами и пилястрами. Картины изображали, насколько можно было разобрать, морские и сухопутные сражения, праздничные шествия, мифологические сцены. Самой светлой краской была винно-красная. Это были копии тяжёлого порфира, заброшенные во власти вечного вечера, где за холстами таились рудные пласты. Безмолвие здесь царило, истинно геологическое. Нельзя было спросить, что это, чья работа из-за неуместности твоего голоса, принадлежащего более позднему и явно постороннему организму. Ещё это было похоже на подводное путешествие, словно мы составляли косяк рыб, проходящий сквозь затонувший галеон с сокровищем на борту. рта не раскрыть, не то наглотаешься воды. На дальнем конце галереи наш хозяин пархнул вправо, и мы прошли за ним в комнату, в нечто среднее между библиотекой и кабинетом джентльмена XVII века. Судя по книгам, За проволочной сеткой в красном размером с гардероб шкафу век мог быть даже и шестнадцатым. Там было около шестидесяти пухлых белых томов, переплетенных в свинную кожу, от Эзопа до Зенона, сколько и нужно джентльмену. Чуть больше и он превратился бы в мыслителя. с плечевыми последствиями для его манер или состояния. В остальном комната была довольно голой. Свет в ней был немного лучше, чем в галерее. Я различил стол и большой выцветший глобус. Затем хозяин повернул ручку, и я увидел его силуэт в дверном проёме. ведущим в Анфиладу. Я заглянул в неё и вздрогнул. Анфилада казалась вязкой и дурной бесконечностью. Затем я ступил в неё. Это была длинная череда пустых комнат. Рассудком я понимал, что длиннее параллельной ей галереи она быть не может. Тем не менее, была. У меня возникло чувство, что я перемещаюсь не столько в обычной перспективе, сколько по горизонтальной спирали, где приостановлены действия оптических законов. Каждая комната знаменовала твою дальнейшее убывание, следующую степень твоего небытия. Дело было в трёх вещах: драпировках, зеркалах, пыли. Хотя иногда угадывалось назначение комнаты: столовая, салон, возможно, детская, в общем, их роднило отсутствие понятной функции. Они были примерно одного размера или, по крайней мере, не сильно в этом отличались. И во всех Окна были зашторены, и два-три зеркала украшали стены. Каким бы ни был первоначальный цвет и узор портьер, теперь они стали бледно-жёлтыми и очень ветхими. Прикосновение пальца, не говоря о бризе, означало бы их настоящую гибель, что следовало из орывков ткани, устилавших паркет. Они лисели эти занавеси, и на некоторых складках виднелись широкие вытертые проплешины, словно ткань ощущала, что круг её бытия замкнулся и возвращалась в своё дотканное состояние. Наверное, и наше дыхание было слишком фамильярным, но всё лучшее свежего кислорода, в котором как и история Ткань не нуждалась. Речь шла не о тлении, не о распаде, но о растворении в прошедшем времени, где твой цвет и расположение нитей не имеют значения, где, узнав, что с ними может случиться, они перестроятся и вернутся сюда или куда-то еще в ином обличии. Простите, словно говорили они. В следующий раз мы будем прочнее. Потом эти зеркала. Два или три на комнату разных размеров, но чаще всего прямоугольные, все в изящных золотых рамах с искусственными гирляндами или и деลิЧЕСКИМИ сценками, привлекавшими к себе больше внимания. Чем сама зеркальная поверхность, поскольку состояние амальгамы было неизменно плохим. В каком-то смысле рамы были логичнее своего содержимого, которое они удерживали, словно не давая расплескаться по стенам. В течение веков, отвыкнув отражать что-либо, кроме стены напротив, Зеркала отказывались вернуть тебе твоё лицо. То ли из жадности, то ли из бессилия, а когда пытались, то твои черты возвращались не полностью. Я, кажется, начал понимать дрынье. От комнаты к комнате, пока мы шли по анфиладе, Я видел в этих рамах всё меньше и меньше себя, всё больше и больше темноты. Остепенное вычитание, подумал я. Чем-то оно кончится. И оно кончилось в десятой или одиннадцатой комнате. Я стоял у двери в следующую комнату и вместо себя видел в приличном метр на метр прямоугольники чёрные как смоль ничто глубокое и завоющее оно словно вмещало собственную перспективу другую анфиладу быть может на секунду закружилась голова но не будучи романистом я не воспользовался возможностью и предпочёл дверь Всю дорогу хватало призрачности. Тут её стало через край. Хозяин и мои спутники где-то отстали. Я был предоставлен самому себе. Повсюду лежала пыль, цвета и формы всего окружающего смягчались её серостью. Инкрустированные мраморные столы, фарфоровые статуэтки, кушетки, стулья, сам паркет. Ею было припудрено всё. Иногда, как в случае бюстов и статуэток, с неожиданным благотворным эффектом подчёркивались рты, глаза, складки, живость группы. Но обычно её слой был толстым и густым. Более того, окончательным, будто новой пыли уже не было места. Жаждит пыли всякая поверхность, ибо пыль есть плоть времени, времени плоть и кровь, как сказал поэт. Но здесь эта жажда прошла. Теперь пыль проникает в сами предметы, подумал я, сорвётся с ними и в конце концов их заменит. Это, разумеется, зависит и от материала. Попадаются довольно прочные. Предметам не обязательно разрушаться, они просто посереют, раз в время не проще принять их форму. как оно это уже сделало. Верницы пустых комнат, где оно настигало материю. Последней была спальня хозяина. Там царила гигантская, но не застеленная кровать с пологом. Реванш адмирала за узкую койку на корабле или, возможно, знак уважения к самому морю. Второе вероятнее, учитывая чудовищное бетонное облако пуцци надвише над кроватью и игравшую роль балдахина. Вообще-то это было скорее лепниной, чем пуцци. Лица херувимов выглядели до ужаса гротескно. Все они, пристально глядя на кровать, улыбались порочный, развратный улыбкой. Они напомнили мне о смешливом молоднике внизу. И тут я заметил переносной телевизор в углу этой вообще-то абсолютно пустой комнаты. Я вообразил, как мужардом забавляет здесь избранника. Судорожный остров ногой плоти в море белья под изучающими взорами пыльного гипсового шедевра. Как ни странно, вообразил без брезгливости. Напротив, мне показалось, что с точки зрения времени как раз здесь такие забавы уместны, ибо не приносят плода. В конце концов, Три века здесь не было полновластного хозяина. Войны, революции, великие открытия, гении, эпидемии не имели сюда доступа из-за юридических препятствий. Действие причинности прекратилось, поскольку её носители в человеческом обличии шагали по этой перспективе только в качестве смотрителей. раз в несколько лет в лучшем случае. Так что корчащийся островок в простынном море в сущности соответствовал окружающей недвижимости, поскольку и она никогда в жизни не смогла бы ничего породить. К счастью, остров или правильно будет вулкан можардома существовал только в глазах Путти. На глади зеркала его не было, как и меня. Картина двадцать первая. Случилось это лишь однажды, хотя мне говорили, что таких мест в Венеции десятки. Но одного раза достаточно, особенно зимой. Когда местный туман в знаменитое небо превращает это место в нечто более вневременное, чем святая святых любого дворца, стирая не только отражение, но и всё имеющее форму: здания, людей, колоннады, мосты, статуи. Пороходное сообщение прервано. Самолёты неделями не садятся, не взлетают. Магазины не работают, почта не приходит. Словно чья-то грубая рука вывернула все эти анфилады наизнанку и окутала город подкладкой. Лево, право, верх, низ касаются И не заблудиться ты можешь только будучи сдешним или имея чечероны. Туман густой, слепой, неподвижный. Последнее, впрочем, выгодно при коротких вылазках, скажем, за сигаретами, поскольку можно найти обратную дорогу по тоннелю, прорытому твоим телом в тумане. Тоннель этот остается открыт в течение полу часа. наступает пора читать весь день жечь электричество не слишком налегать на сама уничтожительные мысли и кофе слушать зарубежную службу Бибси рано ложиться спать. короче это пора когда забываешь о себе По примеру города, утратившего зримость, ты бессознательно следуешь его подсказке, тем более если, как и он, ты один. Не сумев здесь родиться, можешь, по крайней мере, гордиться тем, что разделяешь его невидимость. Картина двадцать вторая. Меня, впрочем, Содержимое кирпичных банальностей этого города всегда интересовало не меньше, если не больше, чем мраморные раритеты. Предпочтение это не связано ни с популизмом, ни с нелюбовью к аристократии, ни с привычкой мироманиста. Это просто эхо тех домов, где я жил и работал большую часть жизни. Не сумев здесь родиться, я не сумел, видимо, и ещё чего-то. Когда выбрал занятие, редко имеющее конечным пунктом билетаж. С другой стороны, есть, наверное, какой-то извращённый снобизм в привязанности к здешнему кирпичу, к его красным, воспалённым мышцам в трупях слезающей штукатурки. Как яйца нередко, особенно пока готовишь завтрак, наводит на мысль о неизвестной цивилизации, дошедшей до идей производства пищевых консервов органическим способом. Так и кирпичная кладка напоминает об альтернативном устройстве плоти. Не освежёванный, конечно, но алый составленные из мелких одинаковых клеток. Стена или дымоход, как ещё один автопортрет вида на элементарном уровне. В конце концов, как и сам всемогущий, мы делаем всё по своему образу, за неимением более подходящего образца. И наши изделия говорят о нас больше, чем наши исповеди. Картина двадцать третья. Как бы то ни было, порог в квартирах венецианцев я переступал редко. Кланы не любят чужаков, а венецианцы народ весьма клановый. К тому же островитяне. Отпугивал и мой итальянский, бестолково скачущий около устойчивого нуля. За месяц или около того он всегда улучшался. Но тут я садился в самолёт ещё на 1 год, уносивший меня от возможности этот улучшенный язык применить. Поэтому общался я с англоговорящими туземцами и американскими иммигрантами в чьих домах встречал знакомый вариант, если не уровень, изобилие. Что касается говоривших по-русски типов из местного университета, то меня тошнило от их отношения к моей родной стране и от их политических взглядов. Примерно так же. Действовали на меня и два-три местных писателя, и профессора. Слишком много абстрактных литографий по стенам, аккуратных книжных полок и африканских безделушек. Молчащих жон бледных дочерей, разговоров вяло текущих от последних новостей, чужой славы, психотерапии, сюрреализма, к объяснениям Как мне быстрее добраться до отеля? Разнородность стремлений сводится на нет тавтологичностью конечного результата. Я мечтал тратить дни в пустой конторке какого-нибудь сдешнего поверенного или аптекаря, глазея на секреташу, носящую кофе из бара поблизости, болтая о ценах на моторке. или о положительных чертах Диоклетиана, поскольку здесь у всех сносное образование, или мне так представлялось. Я был бы не в силах подняться со стула, клиентов было бы мало. Наконец, он запер бы помещение, и мы бы отправились к Гритти или Даниэли, где я бы заказал выпивку. Если бы мне повезло. К нам бы присоединилась секретарша. Мы бы устроились в глубоких креслах, злословя о новых немецких отрядах или вездесущих японцах, которые кося о объективами возбуждённо подглядывают, словно новые старцы с бледными голыми мраморными бёдрами Венеции Сусанны, переходящие в брод холодные, крашенные закатом Плещущие воды. Потом он может позвал бы к себе поужинать, и его беременная жена, возвышаясь над дымящимися макаронами, отчитывал бы меня за затянувшееся холостячество. Видимо, перебрал, смотря нео-реалистов и читая Звево. Для реализации подобных фантазий требуется то же, что для вселения в билетаж. Я этим требованием не удовлетворяю и никогда не задерживался здесь настолько, чтобы с этими фантазиями расстаться окончательно. Чтобы начать другую жизнь, человек обязан разделаться с предыдущей. причём аккуратно никому не удаётся достичь убедительного результата, но иногда хорошую службу способна сослужить супруга в бегах или политическая система. А чужих домах, а не знакомых лестницах, странных запахах, непривычной обстановке и типографии вот о чём грезят старые собаки и спасловицы, слабоумные и одрихлевшие, а не о новых хозяевах. И фокус в том, чтобы их не тревожить. Картина двадцать четвертая. Поэтому я ни разу не выспался, тем более не согрешил в чугунной фамильной кровати с девственным рустящим бельём с покрывалом, отделанным вышивкой и бахромой, с облачными подушками в изголовье, над которым висит маленькое распятие, инкрустированное перламутром. Я никогда не наводил праздного взгляда на олеографию Мадонны, не на выцветшие портреты отца, брата, дяди, сына в берсольерском шлеме с чёрными перьями, не наситец занавесок, не на фарфор или майолику, кукувшина, стоящего на тёмном комоде, набитым местными кружевами, простынями, полотенцами, наволочками, бельём, которое выстирала и выгладила на кухонном столе молодая Сильная, загорелая, почти смуглая рука, в то время как лямка сползала с плеча и серебряный бисер пота блестел на лбу. Что-то серебра, то оно, по всей вероятности, засунуто под стопку простынь в одном из ящиков. Всё это, разумеется, из кино, где я не был ни звездой ни статистом, и с кино, которое, насколько я понимаю, уже не будут снимать, а если будут, то с другим реквизитом. У меня в уме фильм называется «Венецианская семья» и обходится без сюжета, кроме сцены со мной, идущим по фундамента ну оде. с лучшими в мире красками, разведёнными на воде по левую руку и кирпичным раем по правую. На мне должна быть кепка, тёмный пиджак и белая рубашка с открытым воротом, выстиранная и выглаженная, той же синей загорела рукой. У арсенала я бы взял направо. перешёл 12 мостов и по виа Гарибальди пошёл бы к Джардино, где на железном стуле в кафе Парадизо сидела бы гладящая и стиравшая эту рубашку 6 лет назад. Рядом с ней стоял бы стакан чинного. Лежали булочка Потрёпанный монобиглос про перцея или капитанская дочка. На ней было бы платье из тафты до колен, купленное как-то в Риме перед нашей поездкой на Иську. Она подняла бы глаза горчично-медового цвета, остановила взгляд на фигуре в плотном пиджаке и сказала: "Ну и пуза. Если что и спасёт эту картину от фиаско, то только зимнее освещение. Примечание. Монобиблос с греческого буквально однокнижное. Традиционное наименование первой книги элегий Секста Пропеция около 50-го около пятнадцатого года до нашей эры. Картина двадцать пятая. Не так давно я видел фотографию военной казни. Три бледных, тощих человека среднего роста С непримечательными лицами камера снимала их в профиль. Стояли у свежевырытой ямы. У них была внешность северян. Снимали, по-моему, в Литве. За каждым стоял немецкий солдат, приставив пистолет к затылку. Не вдалеке виднелась группа солдат зрителей. Дело происходило в начале зимы или поздней осенью, судя по шинелям. Осуждённые все трое тоже были одеты одинаково: кепки, плотные чёрные пиджаки поверх белых рубашек. Кроме всего прочего, им было холодно, поэтому они втянули головы и ещё потому, что им предстояло умереть. Фотограф нажал на кнопку за миг до того, как солдаты на крючок. Трое деревенских парней втянули головы в плечи и сощудились, как ребёнок в ожидании боли. Они ждали, что будет больно, может, ужасно больно. Они ждали оглушительного Так близко к ушам звука выстрела, и они зажмурились. Ведь репертуар человеческих реакций так ограничен. К ним шла смерть, а не боль. Но их тела отказывались различать. Картина двадцать шестая. Однажды днём в ноябре 1977 года в гостиницу Лондон, где я остановился благодаря любезности выставки несогласных, мне позвонила Сюзанна Зонтак, остановившаяся в Гритти по той же причине. "Йозеф", сказала она. "Я тут на площади наткнулась на Ольгу Ратш". Ты ее знаешь? Нет. Ты хочешь сказать подруга Паунда? Да, ответила Сюзанна. И она позвала меня вечером. Я боюсь и те одна. Не сходишь со мной, если нет других планов? Их не было. И я сказал, что, конечно, схожу. Слишком хорошо понимая ее опасения. Мои, я думал, были бы даже сильнее. Начать с того, что в моей области Эзра Паунд важная шишка, практически целый институт. Масса американских графоманов нашли в Эзри Паунди и учителя, и ученика. В молодости я довольно много переводил его на русский. Переводы вышли дрянь, но чуть не были напечатаны. с заботами какого-то нациста в душе, работавшего в редакции солидного журнала. Теперь он, конечно, ярый националист. Оригинал мне нравился за нахальный свежесть, за подтянутый стих, за стилистическое и тематическое разнообразие, за размах культурных ассоциаций в ту пору мне недоступный. Ещё мне нравился его принцип это нужно обновить. То есть нравился пока до меня не дошло, что настоящая причина обновления в том, что это вполне устарело, что в конечном счёте мы находимся в ремонтной мастерской. Что касается его невзгод в лечебнице Святой Елизаветы, то на русский взгляд выходить из себя тут было не из-за чего и во всяком случае это было лучше девяти граммов свинца, которые бы он заработал в другом месте за свой радиотреп в войну. Кантус тоже не произвели особого впечатления. Главная ошибка была старая. Поиски красоты. Для человека со столь давней итальянской пропиской странно не понимать, что целью красота быть не может, что она всегда побочный продукт иных, часто весьма заурядных поисков. Стоило бы, по-моему, издать его стихи и речи в одном томе без всяких учёных предисловий и посмотреть, что получится. Поэт первый обязан помнить, что время не знает о расстоянии между Арапалово и Литвой. Ещё я думал, что достойно признать, что испохабил свою жизнь, чем кочченить в поэзе Ганимова гения. который повскидывая руку в фашистском салюте, потом отрицает, что этот жест что-то значил, даёт уклончивые интервью и надеется плащом и посохом придать себе облик мудреца, в итоге приобретая сходство с Хайле Селасие. Он всё ещё котировался у некоторых моих друзей. И теперь Меня ждала встреча с его старухой. Адрес был Dei Salute sestiere, часть города с самым большим, по моим сведениям, процентом иностранцев, особенно англос. Немного поплутав, мы нашли нужное место, не так далеко от сущности от дома, где в десятые годы жил Дэ Ренье. Мы позвонили в дверь, и первое, что я увидел за спиной маленькой женщины с блестящими чёрными глазками, был бюст поэта работы Гудье Бжешка, стоящий на полу в гостиной. Скука овладела внезапно, но прочно. подали чай. Но только мы сделали первый глоток, как хозяйка, седая, чудушная, опрятная дама с запасом сил ещё на много лет, подняла острый палец, попавший на невидимую умственную пластинку, и из-под сжатых губ полилась ария, поручитура которой была обнародована самое позднее в одна тысяча девятьсот сорок пятом году, что Эзра не был фашистом, что они боялись, что американцы, довольно странно слышать от американки, отправят его на стул, что о творившемся он ничего не знал, что в Рапалла немцев не было, что он ездил из Рапалла в Рим. только дважды в месяц на передачу. Что американцы опять-таки ошиблись, считая, что Эзра сознательно в какой-то момент и отключился. С тем большей лёгкостью, что английский мне не родной, и просто кивал в паузах, или когда она прерывала монолог риторическим капито Запись, решил я. Голос её хозяина. Будь вежлив и не перебивай даму. Это ахинея, но она в неё верит. Во мне, видимо, есть часть, всегда уважающая физическую сторону речи, независимо от содержания. Само движение чихта губ существенней чем то, что их движет. Я глубже уселся в кресло и попытался сосредоточиться на печенье, поскольку ужина не подали. Прервал дремоту голос сюзанны, из чего я заключил, что пластинка остановилась. В его тембре было что-то необычное, и я навострил уши. Сюзанна говорила: "Но Ольга, вы же не думаете, что американцы рассердились на Эзру из-за передач? Если бы дело было в одних передачах, тогда Эзра был бы просто второй Такийской розы. Да, это был один из шикарнейших выпадов, когда-либо слышенных мной". Я посмотрел на Ольгу. Она, нужно признать, встретила удар по-солдацки. Точнее говоря, профессионально. Или же просто не поняла Сюзанна, хотя вряд ли. А из-за чего же? поинтересовалась она. Из-за антисемитизма Эзры, ответилась Сюзанна. И я увидел, как палец старой дамы корундовой иглой снова скокнул в бороздку. На этой стороне пластинки было записано, что нужно понимать, что Эзра не был антисемитом, что его все-таки звали Эзра, что у него были друзья евреи, в том числе один венецианский адмирал. Столь же знакомая, столь же длинная песня, минут на сорок пять, но нам уже было пора идти. Мы поблагодарили старую даму за вечер и распрощались. Лично я не испытывал грусти, обычно возникающей, когда уходишь из дома вдовы или вообще оставляешь кого-то одного в кустом месте. Старая дама выглядела молодцом, не бедствовала, плюс ко всему наслаждалась комфортом своих убеждений и, чтобы его сохранить, Она, я понял, пойдёт на всё. Со старыми фашистами я никогда не сталкивался, но со старыми коммунистами имел дело не раз. И в доме Ольги Ратч с этим бюстом Эзры на полу почуял тот самый дух. От дома мы пошли налево и через 2 минуты очутились На фундамента дели инкурабели. Примечание. Такийская роза имеется в виду Ива Тагури, родившаяся в США и Японка, которая во время Второй мировой войны вела передачи японского радио на Америку. Картина двадцать седьмое зимний свет в этом городе у него есть исключительное свойство увеличивать разрешающую способность глаза до микроскопической точности зрачок особенно серый или горчично-медовый разновидности посрамляет любой хасельбладовский объектив и доводит будущие воспоминания до резкости снимка из National Geographic. Бодрое синева небо. Солнце, улезнув от своего золотого двойника у подножья Сан-Джорджо, скользит по несметной чешуе плещущейся ряби лагуны. За спиной Под колоннадой палладцы дукали, коренастые ребята в шубах наяривают, ай-некляйный нахм музык специально для тебя, усеявшегося на белом стуле и щурящегося на сумасшедшие гамбиты голубей на шахматной доске огромного кампа. Экспресса на дне твоей чашки. Единственное, как ты понимаешь, чёрное точка на миле вокруг. Таков сдешний полдень. По утрам этот свет припадает грудью к оконному стеклу и рожжав твой глаз точно раковину, бежит дальше, перебирая длинными лучами аркады, колоннады, кирпичные трубы святых или вов, как бегущие и сломя голову школьники прутьями по железной ограде парка или сада. Изобрази! кричит он, то ли принимает себя за какого-то Камалетто, Карпаччо, Гварди, то ли не полагаясь на способность твоей сечатки вместить то, что он предлагает. тем более на способность его мозга это впитать. Возможно, последним первое и объясняется. Возможно, последнее и первое суть синонимы. Возможно, искусство есть просто реакция организма на собственную малоёмкость. Как бы то ни было, ты подчиняешься приказу. И хватаешь камеру, дополняющую что зрачок, что клетки мозга. Придись этому городу туго с деньгами, он может обратиться к одаку за финансовой помощью или же обложить его продукцию диким налогом. И точно так же, пока существует этот город, пока он освещён зимним светом, Акции Кодака лучшее помещение капитала. Картина двадцать восьмая. На закате все города прекрасны, но некоторые прекраснее. Рельефы становятся мягче, колонны круглее, капители кудрявее, карнизы четче, шпили тверже. Ниши глубже. Одежда апостолов складчи. Ангелы невесомые. На улицах темнеет. Но ещё не кончился день для набережных и того гигантского жидкого зеркала, где моторки, катера, гондолы, шлюпки и барки, как раскиданная старая обувь. Ревнозно топчут барочные и готические фасады, не счидя ни твоего лица, ни мимолетного облака. Изобрази, шепчет зимний свет, налетев на кирпичную стену больницы, или вернувшись в родной рай фронтона Сан-Закария. После долгого космического перелёта и ты чувствуешь усталость этого света, отдыхающего в мраморных раковинах Закария час другой, пока земля подставляет светилу другую щеку. Таков зимний свет в чистом виде. ни тепла, ни энергии он не несёт, растеряв их где-то во вселенной или в соседних тучах. Единственное желание его частиц достичь предмета, большого ли, малого, и сделать его видимым. Это частый свет свет Джорджоне или Биллини, а не Тьеполо или Тинторетто и город нежится в нём, наслаждаясь его касаниями, лаской бесконечности. Откуда он явился? В конечном счёте, именно предмет и делает бесконечность частной. Картина двадцать девятая. А предмет этот может оказаться маленьким чудовищем с головой льва или туловищем дельфина. Второе будет выгибаться, первое точить клыки. Он может украшать вход или просто вылезать из стены без всякой видимой цели. отсутствие, которое делает его странно привычным. При определённой специальности и в определённом возрасте нет ничего привычнее, чем не иметь цели. Как и путают черты и свойства двух или более существ, и, конечно, их род. В общем, все эти бредовые существа драконы, горгульи, Василиски, женагруды, сфинксы, крылатые львы, Церберы, натары, кентавры, химеры, пришедшие к нам из мифологии, заслужившие звание классического сюрреализма. Суть наши автопортреты в том смысле, что в них выражается генетическая память вида об эволюции. Неудивительно их изобилие здесь, в этом городе, всплывшем из воды. С другой стороны, ничего фридрийского под или бессознательного в них нет. Учитывая природу человеческой реальности, толкование снов Есть тавтология, оправданная в лучшем случае, в отношении дневного света и темноты. Впрочем, сомнительно, чтобы этот демократический принцип применялся в природе, где большинство нет ни у чего, даже у воды, отражающей и преломляющей всё, включая самоё себя. меняющие формы и материалы, иногда бережно, иногда чудовищно. Этим и объясняется характер здешнего зимнего света. Этим объясняется его привязанность к монстрам и к херувимам. Вероятно, и херувимы этап эволюции вида. Или наоборот. Ибо устроив их перепись в этом городе, получим цифру, превышающую численность населения. Картина 30. -я. Однако из героев Вимов и чудовищ вторые требуют большего внимания. Хотя бы потому, что к ним вас причисляют чаще, чем к первым, хотя бы потому, что крылья обретаешь только в BBC. Имея нечистую совесть, узнаешь себя в любой из этих мраморных, бронзовых, гипсовых небылиц, как минимум в драконии. А не в святом Георгии, при специальности заставляющей макать перо в чернильницу, можно узнать себя в обоих. В конце концов, святого без чудовища не бывает, не говоря уже о подводном происхождении чернил. Но даже не разводя эту идею ни чернилами, ни водой, ясно, что это город рыб, как пойманных, так и плавучих на воле. И увиденный рыбой, если наделить её человеческим глазом в избежании пресловутых искажений, человек предстал бы чудовищем. Может и не осьминогом, ну уж точно четвероногим, чем-то во всяком случае гораздо более сложным, чем сама рыба. Поэтому неудивительно, что акулы так за нами гоняются. Спроси простую золотую рыбку, даже не пойманную А на свободе, как я выгляжу? Она ответит: "Ты чудовище". И ее голос покажется странно знакомым, словно глаза у нее горчичного медового цвета. Картина тридцать первая. Поэтому, продвигаясь по этим лабиринтам, Никогда не знаешь, преследуешь ли ты какую-то цель или бежишь от себя. Охотник ли ты или дичь? Точно что не святой, но возможно и не полноценный дракон. Вряд ли Тессей, но и не изголодавшийся по девушкам минотавр. Впрочем. Греческая версия ближе к делу, поскольку победитель не получает ничего, поскольку убийца и убитый родня. Чудовищу ведь приходилось едину утробным братьям награде, во всяком случае итоговый жение героя. Насколько мы знаем, Ариадна и Федра Были сёстры, и храбрый афинянин поимел обоих. Стремясь взитья к ридскому царю, он вполне мог пойти на убийственное задание, чтобы улучшить репутацию своей будущей семьи. Как от внучек Гелиоса от девиц ждали чистоты и блеска. Об этом же говорят и их имена. Ведь даже мать, Посифая, при всех своих тёмных влечениях была ослепительно яркой. И возможно, она отдала тёмным влечениям и тем самым быку как раз затем, чтобы доказать, что в природе безразличен принцип большинства, так как рога быка напоминают лунный серп. Возможно, светотень интересовала её сильнее, чем животные свойства, и она затмила быка по чисто оптическим соображениям. И тот факт, что бык Чья нагруженная символами родословная восходит к скальной живописи, был настолько слеп, что обманул искусственной коровой, суроженной для Посейфа и Дедалом, доказывает, что ее предки берут вверх в системе причинности, что преломленный ею свет Гелиоса все еще после четырех детей. Двух знаменитых дочерей и двух неучёмных сыновей, а слепительно ярок. А по поводу причинности следует добавить, что главный герой сюжета именно Дедал, кроме очень правдоподобной коровы, построивший на этот раз для царя тот самый лабиринт. где быкоголовый отпрыск и его убийца однажды столкнулись с печальными последствиями для первого. В каком-то смысле вся история родилась в мозгу Дедала, и в особенности лабиринт, так похожий на мозг. В каком-то смысле все между собой в ростве. по крайней мере преследователь и преследуемый. Поэтому неудивительно, что блуждание по улицам этого города, чья самый крупный колонии в течение примерно 3 веков был крит, производят довольно тавтологическое впечатление, особенно когда смеркается, то есть когда убывают посифайские, ариадниные и федриные свойства города. Иными словами, особенно вечером, когда предаешься самоуничтожению. Картина тридцать вторая. На светлой стороне, конечно, множество львов, крылатых. с книгой, раскрытой на мир тебе, святой Марк. Или же с нормальной кошачьей внешностью. Крылатые, строго говоря, тоже относятся к категории чудовищ. Правда, из-за своих занятий я всегда рассматривал их как более резвую и образованную разновидность Пегаса, который летать, конечно, может. но чьё умение читать более сомнительно во всяком случае лапы листать страницы удобнее чем копытом в этом городе львы на каждом углу и с годами я невольно включился в почитание этого тотема даже поместив одного из них на обложку одной моей книги То есть на то, что в мы и специальности точнее всего соответствует фасаду. Но они всё равно чудовище, хотя бы потому, что рождены воображением города, даже в зените морской мощи не контролировавшего ни одной территории, где бы это животное водилось, пусть и в безкрылом состоянии. Греки со своим быком оказались большими реалистами несмотря на его неалетическую ордословную что до самого евангелиста то он, разумеется, умер в Александрии в Египте но от естественных причин и ни разу не побывав на сафари в общем со львами дел христианский мир почти не имел поскольку на его территории они не водились, обитая только в Африке, при этом в пустынях, что, конечно, сблизило их впоследствии с отцами пустынниками. А кроме этого, христиане сталкивались со зверем только в качестве его пищи в римских цирках, куда львов возили с африканских берегов для увеселений. Их экзотичность, лучше сказать, их небывалость и развязала фантазию древних, позволив приписывать этим зверям различные потусторонние свойства, в том числе и общение с божеством. Так что не совсем нелепо сажать зверей на венецианские фасады в неправдоподобной роли стража. вечного упокоения Святого Марка. Если не церковь, то саму Венецию можно честь левицей, защищающей львёнка. К тому же, в этом городе церковь и государство слились совершенно византийским образом. Единственный случай должен заметить когда такое слияние обернулось и очень скоро выгодой для подданных. Поэтому не удивительно, что как настоящий светский лев, он здесь в центре внимания. Правда, держится при этом вполне по-человечески. На каждом карнизе, почти над каждым входом видишь либо его морду с человеческим выражением, либо человеческую голову с чертами льва. Обе, в конечном счёте, имеют право зваться чудовищами, а пускай добродушными, ибо в природе никогда не существовали. И ещё потому, что имеют численный перевес над всеми остальными высеченными или вылепленными образами, включая Мадонну и самого Спасителя. С другой стороны, зверей изваять легче, чем человека. Животному царству, в общем, не повезло в христианском искусстве, тем более в доктрине. Так что местное стадо кошачьих может считать, что с его помощью животное царство берет реванш. Зимой они разгоняют наши сумерки. Картина тридцать третья. Однажды в сумерки, когда темнеют серые глаза, но набирают золото горчично-медовое. Обладательница последних и я встречали египетский военный корабль, точнее, лёгкий крейсер, швартовавшийся у фундамента делла Арсенале рядом с Джординию. Не могу сейчас вспомнить название корабля, но порт приписки точно был Александрия. Это было весьма современное военно-морское железо, ощетинившееся всевозможными антеннами, радарами, ракетными установками, бронебашнями ПВО, не считая обычной хоруди и главного калибра. Издалека его национальная принадлежность была неопределима. Даже вблизи пришлось бы подумать. потому что форма и выучка экипажа отдавали Британии. Флаг уже спустили, и небо над Лагуной менялось от бордо к тёмному пурпуру. Пока мы не удомевали, что привело сюда корабль нужда в ремонте, новая помолка Венеции и Александрии, Надежда вытребовать назад мощи, украденные в двенадцатом веке, вдруг ожили громкоговорители, и мы услышали Аллах Акбар Аллах Акбар. Муэдзин созывал экипаж на вечернюю молитву. Обе мачты на мгновение превратились в минареты. Крисер обернулся с Стамбулом в профиль. Мне показалось, что у меня на глазах вдруг сложилась карта или захлопнулась книга истории. По крайней мере, она сократилась на 6 веков. Христианство стало ровесником ислама. Босфор накрыл Адриатику, И нельзя было сказать, где чья волна. Это вам не архитектура. Картина тридцать четвертая. Зимними вечерами море, гонимое встречным восточным ветром, до краев, точно ванну, заполняет все каналы, иногда через край. Никто не бежит с первого этажа, крича: "Прорвало!" Так и к первого этажа нет. Город стоит по щиколотку в воде, и лодки, как животные на привязи у стен. Если вспомнить Косиодора, стоят на дыбы. Башмак паломника, попробовав воду, сушится в номере на батарее. Туземец ныряет в чулан, чтобы выудить пару бот. Aqua Alta, говорит голос по радио, и уличная толчея спадает. Улицы пустеют. Магазины, бары, рестораны и тратории закрываются. Горят только их вывески, наконец-то присоединившись к нарциссистским играм. Пока мостовая ненадолго поверхностно сравнивается с каналами в зеркальности. Правда, церкви по-прежнему открыты, но ведь ни к лиру, ни прихожанам, хождение по водам не в новинку, ни музыки близницу воды. Семнадцать лет назад, переходя в брод одно кампо за другим, пара зеленых бот принесла меня к порогу розового здания. На стене я увидел доску, гласящую, что в этой церкви ко еще н родившись и раньше суроко Антонио Вивальди. В те дни я еще был довольно рыжий. В те дни я расстроился, поняв, что попал на место крещения того самого рыжего клирика, который так часто и так сильно радовал меня во множестве богом забытых мест. И я вроде бы вспомнил. что именно Ольга Рач устроила первую неделю Вивальди в этом городе. Так уж вышло, что за несколько дней до начала Второй мировой войны неделя проходила в палаццо графини Поленяк, и мисс Рач играла на скрипке, исполняя какую-то пьесу Анна заметила краем глаза, что в зал вошёл человек и стал у дверей, поскольку все места были заняты. Пьеса была длинная, и она начала беспокоиться, потому что приближалась к пассажи, где требовалось перевернуть страницу, не прерывая игры. Человек, которого она видела краем глаза, передвинулся и исчез из поля зрения. Пассаж приближался. Беспокойство росло. И вот, ровно в ту секунду, когда ей надо было перевернуть страницу, слева от неё возникла рука, протянулась к пепитру и медленно перевернула лист. И она продолжала играть. А когда трудное место кончилось, взглянула налево, чтобы выразить благодарность. Вот так рассказывала Ольга Ратш моему другу. Я впервые увидела Стравинского. Так что можно войти и отстоять службу. Петь будут в полуголоса, вероятно, по причине погоды. Если вас устроит такое извинение, то адресата тем более. Кроме того, вы не в состоянии разобрать слова на каком бы языке, итальянском или латыни, не пели. Поэтому вы просто стоите или садитесь на скамью подальше и слушаете. Мессу лучше всего слушать говорил Уистон Один, не зная языка. И действительно, в таких случаях невежество помогает сосредоточиться не меньше, чем слабое освещение, от которого пелегрим страдает в любой итальянской церкви, особенно зимой. Кидать монеты в осветительный автомат во время службы Не очень-то хорошо. Кроме того, их часто не хватает у тебя в кармане, чтобы, как следует, насладиться картиной. В былое время я не расставался с мощным фонарием, каким пользуются нью-йоркские полицейские. Один из путей к богатству, думал я, это... наладить производство миниатюрных долгодействующих ламп-вспышек, вроде фотографических. Я бы их назвал Вечная вспышка или ещё лучше Да будет свет. И через пару лет купил бы квартиру где-нибудь на Сан-Лео или Салюте. Даже мог бы жениться на секретарши компаньона, которой у него нет, так как нет и его самого. Музыка замирает. Ее близнец, однако, поднялся, как ты обнаруживаешь, выйдя на улицу, поднялся не значительно, но достаточно, чтобы возместить тебе замерший Харал. Ибо вода тоже Харал. и не в одном, а во многих отношениях. Это та же вода, что несла крестоносцев, купцов, мощь Святого Марка, турок, всевозможные грузы, военные и прогулочные суда, и самое главное, отражала тех, кто когда-либо жил, не говоря уже бывал В этом городе все, кто шёл по суху или вброд по его улицам, как ты теперь. Не удивительно, что она мутная зелёная днём, а по ночам смолино-чернатою соперничает с твердью. Чудо, что город глади её по и против шерсти больше тысячи лет не протёр в ней дыр. что она прежняя аж два о, хотя пить ее и не станешь, что она по-прежнему поднимается, она действительно похожа на нотные листы, по которым играют без перерыва, которые пребывают в партитурах прилива, тактовых чертах каналов. с бесчисленными облигата мостов, высоких окон, куполов на соборах кадучи, не говоря уже о скрипичных грифах гондол. В сущности, весь город, особенно ночью, напоминает гигантский оркестр с тускло освещенными эпи питрами и палатцо. с немолчным хором волн, с фальцетом звезды в зимнем небе. Музыка, разумеется, больше оркестра, и нет руки, чтобы перевернуть страницу. Примечание. Аква alta с итальянского. Вода поднялась. Кассиодор, около четыреста восемьдесят седьмого, около пятьсот семьдесят восьмого года, писатель и государственный деятель, живший в государстве Остготов, автор истории Готов, дошедший в сокращенном изложении. Картина тридцать шестая. Это тревожит оркестр. точнее дирижёров отцов города. По их подсчётам, этот город только за последний век осел на 23 см. Чем наслаждается глаз туриста, для тузенца настоящая головная боль. И если бы одна головная боль, всё было бы ещё ничего. но к ней прибавляется предчувствие, если не сказать страх, что городу уготована судьба Атлантиды. Страх не лишён оснований, хотя бы потому, что неповторимость города приравнивает его к особой цивилизации. Главной опасностью признаны высокие зимние приливы, Дершают дело индустрия и сельское хозяйство материка, засоряющие лагуну химическими отходами и засорение каналов самого города. Правда, люди моей специальности, ещё с романтиков, привыкли возлагать вину на человека, а не на природные бедствия. Поэтому обладавший тираническим инстинктом, я бы установил какие-нибудь шлюзные ворота, чтобы запрудить человеческое море, за последние 2 десятилетия поднявшееся на 2 миллиарда и на гребень волны, выносящие отбросы. Я бы заморозил производство и число жителей в двадцатимильной зоне. вдоль северно-бериг лагуны вычистил бы дно каналов драгами и землечерпалками наняв для этой операции выско или платя местным компаниям сверхурочные и развёл бы в них нужные для очистки воды породы рыб и бактерий я понятия не имею Что это за рыбы или бактерии, но уверен, что они не существуют. Тирания редко синоним компетентности. На худой конец, я бы обратился к шведам и попросил рекомендации у Стокгольмского муниципалитета. В этом городе при всей его промышленности и населении Как только выходишь из отеля, с тобой выпрыгнув из воды, здоровается сёмга. Если же дело в разнице температур, то можно попробовать сбросить в каналы ледяные глыбы или в случае неудачи регулярно освобождать холодильники тузенцев от кубиков льда, поскольку вязкость здесь не в почёте даже зимой. А почему же вы туда ездите именно зимой? спросил меня однажды мой издатель, сидя в китайском ресторане в Нью-Йорке в окружении своих глупых английских подопечных. Да, почему? подхватили они за своим возможным благодетелем. Как там зимой? Я подумал было рассказать им об аква альта, об оттенках серо-света в окне во время завтрака в отеле, когда вокруг тишина и лица молодожёнов, подёрнутые томной утренней пеленой, о голубях, не пропускающих в своей дремлющей склонности к архитектуре ни одного изгиба. и карниза местного барокко, об одиноком памятнике Франческо Квирини и двум его лайкам из истрийского камня, похожего, по-моему, цветом на последнее, что он видел, умирая в конце своего злополучного путешествия на северный полюс. Бедному Квирини, который слушает теперь шелест вечнозелёных в джорджинию вместе с Вагнером и Кардучи, а храбрым Воробье, примостившимся на вздрагивающем лезвии гондолы, на фоне сырой бесконечности с баламученной широкко. Нет, решил я, глядя на их изнеженные, но напряженно внимающие лица. Нет, это не пройдет. Ну, сказал я это как Грета Гарбо в ванне. Картина 37-я. За эти годы, за долгие пребывания и короткие наезды, я был здесь, по-моему, счастлив и несчастлив примерно в равной мере. Это не так важно уже потому, что я приезжал сюда не с романтическими целями, а поработать, закончить вещь, перевести, написать пару стихотворений, если повезёт. Просто быть. То есть не для медового месяца, ближе всего к которому я подошёл много лет назад на острове Иске у Сиены. не для развода. Я, значит, работал. Счастье и горе просто навещали, хотя иногда оставались и после меня, словно прислуга. Я давно пришёл к выводу, что не превращать свою эмоциональную жизнь в пищу это добродетель. работы всегда в доволь, не говоря о том, что в доволь внешнего мира. В конце концов, всегда остаётся этот город. И пока он есть, я не верю, чтобы я или кто угодно мог поддаться гипнозу или ослеплению любовной трагедии. Помню один день. День, когда, проведя здесь в одиночку месяц, я должен был уезжать. И уже позавтракал в какой-то маленькой траттории в самом дальнем углу Фондамента Нуова, жареной рыбой и полбутылкой вина. Нагрузившись, я направился к месту, где жил, чтобы собрать чемоданы и И сесть на катер. Точка, перемещающийся в этой гигантской акварели, я прошёл четверть мили по Фондаменту Ново и повернул направо у больницы Джованни и Паола. День был тёплый, солнечный, небо голубое, всё прекрасно. И спиной фондамента и Сан-Микеле держать больничные стены почти задевая её левым плечом и ищурясь на солнце я вдруг понял я кот кот сие в ши рыбу обратил ко мне кто-нибудь в этот момент я бы мяукнул я был абсолютно Животно счастлив. Разумеется, через 12 часов, приземлившись в Нью-Йорке, я угодил в самую поганую ситуацию за всю свою жизнь. Или так мне тогда показалось. Но кот ещё не покинул меня. Если бы не он, я бы по сей день лестно стены в какой-нибудь дорогой психиатрической клинике. Картина тридцать восьмая. Ночью здесь, в общем, делать нечего. Оперные и церковные концерты, конечно, вариант, но они требуют предприимчивости и хлопот, билеты, программки, все такое. Я в этом не силён. Это всё равно что готовить себе самому обед из трёх блюд или ещё тоскливее. Кроме того, мне так везёт, что когда бы я не наметил вечер в Ла Финичче, там недельная полоса Чайковского или Вагнера равноценных с точки зрения моей аллергии. хоть бы раз Деницетти или Моцарт остаётся читать и уныло разгуливать, что почти одно и то же, поскольку ночью эти каменные узкие улочки похожи на проходы между стеллажами огромной пустой библиотеки и с той же тишиной все книги захлопнутые наглухо и о чем они догадываешься только по имени на крышке под дверным звонком. О, здесь ты найдешь твоих Данцетти и Росини, твоих Лули и Фреско Бальди, может быть даже Моцарта, может быть. Даже гадна. Ещё эти улицы похожи на внутренность гардероба. Вся одежда из тёмной, облесши ткани, но подкладка красна и отливает золотом. Гёте называл это место Республикой Бобров. Но Монтескьё был, наверное, метче со своим решительным ан endroit où devraient nager que des poissons. Французского места, где должны жить только рыбы. Ибо и тогда, и теперь через канал в двух-трёх горящих, высоких, закруглённых, полузавешенных газом или тюлем окнах видны подсвечники с миноком лакированный плавник рояля, роскошная бронза вокруг каштановых или красноватых холстов, золоченный костяк потолочных балок, и кажется, что ты заглянул в рыбу сквозь чешую, и что у рыбы звонный вечер. И издалее через канал трудно разобрать. Где гость, где хозяйка? При всем уважении к лучшей из наличных вер, должен признаться, что не считаю, будто это место могло развиться только из знаменитой хордовой торжествующей или нет. Я подозреваю и готов утверждать, что в первую очередь. Оно развилось из той самой стихии, которая дала этой хордовой жизнь и приют, и которая, по крайней мере, для меня синоним времени. Эта стихия проявляется в массе форм и цветов, с массой разных свойств, не считая тех, что связаны с Афродитой и испасителем. штиль, шторм, вал, волна, пена, рябь, не говоря об организмах. На мой взгляд, этот город воспроизводит и все внешние черты стихии, и её содержание. Брызжа, блеща, вспыхивая, сверкая, она рвалась вверх так долго, что не удивляешься, если некоторые из ее проявлений обрели в итоге массу, плоть, твердость. Почему это случилось именно здесь, понятия не имею. Вероятно, потому, что стихия услышала итальянскую речь. Картина тридцать девятая. Глаз наиболее самостоятельный из наших органов. Причина в том, что объекты его внимания неизбежно размещены во вне. Кроме как в зеркале, глаз себя никогда не видит. Он закрывается последним, когда тело засыпает. Он остается открыт. когда тело разбито о поролечом или мертво глаз продолжает следить за реальностью при любых обстоятельствах даже когда в этом нет нужды спрашивается почему и ответ потому что окружение врождённо взгляд есть орудие приспособления в окружающей среде, которая остаётся враждебной, как бы хорошо к ней ни не приспособится, враждебность окружения растёт пропорционально длительности твоего в нём присутствия, причём речь не только о стариках. Этим объясняется пристрастие глаз к искусству вообще и к венецианскому в частности. Этим объясняется тяга глаза к красоте, как и самой её существованию. Ибо красота утешает, поскольку она безопасна. Она не грозит убить, не причиняет боли. Статуя Аполлона не кусается и не укусит пудель Карпаччо, когда глазу не удаётся найти красоту Она же утешение, он приказывает телу её создать. А если и это не удаётся, приучает его считать уродливое замечательным. В первом случае он полагается на человеческий гений. Во втором обращается к запасам нашего смирения. которого всегда больше, и поэтому, как всякое большинство, оно склонно диктовать законы. Возьмём какой-нибудь пример. Возьмём молодую, скажем, девушку. В известном возрасте разглядываешь проходящих девушек без прикладного интереса, без желания на них взобраться. на манер телевизора, работающего в пустой квартире. Глаз продолжает передавать изображение всех этих чудес. 1 м 73 см ростом, светло-каштановые волосы, овальное лицо, газели глаза, лоно кормилицы и талия осы. Тёмно-зелёный бархат платья И немыслимо тонкие щиколотки и запястья. Глаз может нацелиться на них в церкви, у кого-нибудь на свадьбе или ещё хуже в поэтическом отделе книжного магазина. Достаточно дальнозоркий или прибегающий к подсказке уха, глаз может узнать, кто они такие. И тогда могут прозвучать такие захватывающие имена, как, например, Арабелла Ферри. И вы, что у них с кем-то роман. Несмотря на бесполезность данных, глаз продолжает их собирать. Фактически, чем данные бесполезнее, тем реще фокус. спрашивается: почему? И ответ: потому что красота всегда внешняя, потому что она исключение из правил. Вот это её местоположение и её исключительность и заставляет глаз бешено вибрировать или, говоря рыцарским слогом, странствовать ибо красота есть место, где глаз отдыхает эстетическое чувство двойник инстинкта самосохранения и надёжнее этики главные орудия эстетики глаз абсолютно самостоятелен в самостоятельности Он уступает только слезе. Картина сороковая. Слезу в этом месте можно ронять по разным поводам. Допустив, что красота есть распределение света самым благоприятным для нашей сетчатки образом, получаем, что слеза есть расписка. в неспособности сечатки и самой слезы эту красоту удержать. Любовь, в общем, приходит со скоростью света, разрыв со скоростью звука, падение скорости от большей к меньшей и увлажняет глаз, поскольку ты сам конечен. Отъезд из этого города всегда кажется окончательным. Оставив его позади, оставляешь его навсегда. Ибо отъезд есть ссылка глаза в провинцию прочих чувств, в лучшем случае в расселенные и расщеленные мозга. Ибо глаз А ты ждестляет себя не с телом, а с объектом своего внимания. И для глаза по соображениям чисто оптическим отъезд означает не расставание тела с городом, а прощание города со зрачком. Так и удаление того, кого любишь, особенно постепенное. вызывает грусть. Независимо от того, кто именно и по каким причинам реально движется. Сложилось так, что Венеция есть возлюбленное глаза. После него всё разочаровывает. Слеза есть привет восхищению того, Что ждет глаз в будущем? Картина сорок вторая. По-моему, Хэзлит сказал, что единственной вещью, способной превзойти этот водный город, был бы город, построенный в воздухе. Идея в духе Кальвина. И почем знать? Освоение космоса может доразвиться до её реализации. Пока что, кроме высадки на Луне, лучшую память по себе наш век заслужил за то, что не тронул этого города, оставил его в покое. Лично я против даже самого осторожного вмешательства. Кинофестивали и книжные ярмарки Конечно, под стать мерцающей поверхности каналов, их вычерному, неразборчивому почерку, под изучающим взглядом Сирокка. И, конечно, превратить это место в столицу научных исследований тоже приемлемый вариант, особенно учитывая вероятную выгоду от местной фосфорной диеты для любого умственного труда. такой же соблазн перенести сюда штаб-квартиру общего рынка из Брюсселя или Европейский парламент из Страсбурга. Конечно, лучшим решением будет предоставление этому городу и части его окрестностей статуса национального парка. Но хочу заметить, что идея превращения Венеции в музей также нелепа. как и стремление реанимировать её влив свежей крови. Во-первых, то, что считается свежей кровью, всегда оказывается в итоге обычной старой мочой. И во-вторых, этот город не годится в музее, так как сам является произведением искусства, величайшим шедевром, созданным нашим видом. Вы ведь не оживляете картину, тем более статую. Вы оставляете их в покое, оберегаете их от вандалов, орды которых могут включать и вас. Картина сорок третья. Времена года, суть метафоры для наличных континентов, и в зиме. Всегда есть что-то антарктическое даже здесь. Город уже не полагается, как прежде, на уголь, теперь есть газ. Великолепные трамбоподобные дымоходы, напоминающие те средневековые башенки, которые видны на заднем плане любой картины с Мадонной или Распятием, бездействуют и постепенно осыпаются с местного горизонта. В результате ты дрожишь и ложишься спать в шерстяных носках, так как батареи соблюдают свои неритмичные циклы даже в отелях. Только алкоголь способен смягчить удар полярной молнии, пронзающий тело при первом шаге на мраморный пол в тапочках или без. в туфлях или бис. Если вечером ты работаешь, то зажигаешь целый порфинон свечей, не ради настроения или света, а из-за их иллюзорного тепла. Или перемещаешься на кухню, зажигаешь плиту и закрываешь дверь. Всё источает холод, особенно стены. Против окон не возражаешь? потому что знаешь, чего от них ждать. Они в сущности просто пропускают холод, в то время как стены его копят. Помню, я как-то провёл январь на пятом этаже в доме около церкви Фава. Владельцем квартиры был потомок никого-нибудь, а Уго Фосколо. Он Был лесной инженер или что-то такое, и, естественно, уехал по делам службы. Квартира была не такой уж большой. Две скудно обставленные комнаты. Зато потолок был исключительно высокий и, соответственно, окна. Их было 6 или 7, поскольку квартира была угловая. В середине второй недели отключилось отопление. В тот раз я был не один, и моя соратница и я тянули жребий, кому спать у стенки. "Почему мне всегда к стенке?" спрашивала она заранее, потому что я жертва. И её горчично-медовые глаза недоверчиво темнели при очередном проигрыше. Она укуталась на ночь в розовую фуфайку, шарф, чулки, длинные носки и, сосчитав 1 2 3, прыгала в кровать, словно в тёмную реку, которой кровать, видимо, и была для неё. Итальянки, римлянки с примесью греческой крови в жилах. Единственное, с чем я не согласна у Данте, говорила она, это с описанием ада. Для меня ад холодный, очень холодный. Я бы оставила круги, но сделала их ледяными, и чтобы температура падала с каждым витком. Ад это Арктика. И она действительно так считала. Заметав шарфом горло и голову, она напоминала Франческо Квирини на том памятнике в садине или знаменитый бюст Петрарки, который в свою очередь, мне кажется, вылетом Монтале, вернее, наоборот. Телефона в квартире не было. Чаща дымоходных трамбонов маячила в тёмном небе. В совместью напоминало бегство в Египет, где она была и за мать, и за младенца, а я за мою тяжку и за сла. Главный был январь, между Иродом прошлого и фараоном будущего, говорил я себе. Между Иродом и фараоном вот, где мы В конце концов я заболел. Холод и сырость справились со мной, вернее, с моими грудными мышцами и нервами, испорченными хирургией. Сердечный коллега внутри меня запаниковал, и она усадила меня в парижский поезд, так как мы оба не очень доверяли местным больницам. При всём моём обожании фасада Джованни и Паоло. Вагон был тёплый. Голова раскалывалась от нитроглицерина. Компания берсалььеров в купе отмечала начало отпуска с помощью кьянти и орущего транзистора. Я не знал, доберусь ли до Парижа. Но на мой страх накладывалось ясное чувство, что если я туда попаду, то скоро, скажем, через год, вернусь в холодное место между Иеридом и фараоном. Даже тогда, скрючившись на деревянной скамье купе, я полностью понимал абсурдность этого чувства. Но поскольку абсурдность помогало заглянуть дальше страха. Я был ей рад. Толчки вагона и воздействие его постоянной вибрации на костяк довершили, видимо, дело, расправив или ещё сильнее испортив мои мускулы и тому подобное. А может быть, просто то, что в вагоне работало отопление. Во всяком случае, до Парижа я добрался. ЭКГ вышла сносная, и я сел на свой самолет в Штаты. Иначе говоря, выжил. Чтобы рассказать это и, вероятно, повторить. Картина сорок четвертая. Италия. говорила Анна Ахматова. Это сон, который возвращается до конца в ваших днией. Впрочем, следует отметить, что сны приходят нерегулярно. Кроме того, если бы сон считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы несомненно непоследовательность. По крайней мере. В этом можно видеть оправдание просочившегося на эти страницы. И ещё объяснение того, что в течение всех 17 лет я пытался обеспечить повторяемость этого сна, обращаясь с моим сверхя не менее жестоко, чем с моим бессознательным. Грубо говоря, скорее я возвращался к этому сну, Чем наоборот. Само собой, где-то по ходу дела мне пришлось платить за эту жестокость или размывая то, что являлось для меня реальностью, или заставляя сон приобретать смертные черты. Как это происходит с душой за время жизни? Я платил обоими способами. причем не имея ничего против, особенно против второго, принимавшего форму карты Венеция, действительно до января 1988 года в бумажнике гнева в этих глазах особого цвета, а хочешь, начиная с той же даты до лучших видов или чего-то столь же окончательного. Реальность страдала сильнее, и часто я пересекал Атлантику на обратном пути с отчетливым чувством, что переезжаю из истории в антропологию. Несмотря на всё время, кровь, чернила, деньги и остальное, что я здесь пролил и просадил, я никогда не мог убедительно претендовать даже в собственных глазах на то, что приобрёл хоть какие-то местные черты, что стал сколь угодно мизерным в смысле венецианцем. Слабая улыбка узнавания на лице хозяина гостиницы или тратории ни в счёт. И никого не могли обмануть купленные здесь костюмы. Постепенно я стал временным постоянцем в обоих государствах. Причём больше огорчала меня моя неспособность убедить сон, что я в нём присутствую. Конечно, к этому неумению не привыкать. Но я полагаю, что можно говорить о верности. если возвращаешься в место любви год за годом в несезон без всяких гарантий ответной любви, ибо как любая добродетель верность стоит чего-то лишь до тех пор, пока она есть дело инстинкта или характера, а не разума. Кроме того, в определенном возрасте и к тому же при определенной специальности Ответная любовь, строго говоря, необязательна. Любовь есть бескорыстное чувство, улица с односторонним движением. Вот почему можно любить города, архитектуру per se, музыку, мёртвых поэтов или в случае особого темперамента божество. Ибо любовь Есть роман между предметом и его отражением. Это, в конце концов, и приносит себя в этот город, как прилив приносит в воды Адриатики и дополнительно Атлантики и Балтики. Во всяком случае, предметы не задают вопросов. Пока эта стихия существует, их отражение гарантировано в форме возвращающегося путешественника или в форме сна. Ибо сон есть верность закрытого глаза. Это та надёжность, которой лишён человеческий род. Хотя мы тоже отчасти вода. Примечание. Карта Венеция. Своего рода проездной билет. Персе. С французского. Свершившийся факт. Картина сорок пятая. Если бы мир считался жанром, его главным стилистическим приемом служила бы несомненно вода. Если этого не происходит, то или потому, что у всемогущего, кажется, не так много альтернатив, или потому, что сама мысль в своём движении подражает воде, как и почерк, как и переживание, как кровь. Отражение есть свойство жидких субстанций, и даже в дождливый день можно доказать превосходство своей верности над верностью стекла встав за ним этот город захватывает дух в любую погоду разнообразие которой во всяком случае несколько ограничено а если мы действительно от счастья синоним воды которая точный синоним времени тогда Наши чувства к этому городу улучшают будущее, вносят вклад в ту Адриатику или Атлантику времени, которая запасает наши отражения в прок до тех времён, когда нас уже давно не будет. Из них, как из обтрёпанных рисунков сепии, Время может быть сумеет составить по принципу коллажа лучшую, чем без них, версию будущего. В этом смысле все мы венецианцы по определению, поскольку там, своей Адриатики или Атлантики или Балтики, время, оно же вода, вяжет и ледкёт. из наших отражений, а не же любовь к этому месту, неповторимые узоры, совсем как из сохшие старухи в чёрном на здешних островах, навсегда погружённые в своё голозоломное рукоделие. Они, правда, к 50 годам теряют зрение или рассудок, но их заменяют дочери или внучки. Среди рыбачек для парок всегда найдется вакансия. Картина сорок шестая. Чего местные никогда не делают, это не катаются на гондолах. Начать с того, что катание на гондоле дорого обходится. Только туристу иностранцу, причем состоятельному, оно по карману. понятен поэтому средний возраст пассажиров гандолы семидесятилетний не могнув глазом отстёгнёт одну десятую учительского оклада вид этих дряхлых ромео и клермктерических джульет неизменно вызывает грусть и замешательство если не ужас для молодых то есть для тех для кого такая вещь и предназначена Гондола также недоступна, как пятизвёздный отель. Экономика, конечно, отражает демографию. И это вдвойне печально, потому что красота вместо того, чтобы быть обещанием мира, сводится к награде. Это в скобках, замечу, и гонит молодых на природу к здоровым или, точнее, дешевым радостем, доступ к которым свободен, то есть избавлен от смысла и таланта, присутствующих в искусстве или в мастерстве. Потрясающим может быть и пейзаж, но фасад Ламбардини говорит тебе, что ты можешь сделать. И один из способов, подлинный, глядеть на такие фасады. это сидеть в гондоле. Так можно увидеть то, что видит вода. Разумеется, это не имеет ничего общего с распорядком дня местных жителей, которые шастают и носятся по своим повседневным делам, не обращая внимания или даже страдая аллергией на окружающий блеск Ближе всего к поездке на гондоле они оказываются на пароме через канале Гранде или взя다 мой какую-нибудь громоздкую покупку стулья или стиральную машину. Но ни паромщик, ни лодочник не запоют по такому поводу о sole mio. Возможно, свое безразличие туземцы переняли у самого искусства безразличного к собственному отражению это могло служить им последним доводом против гандолы если бы его нельзя было опровергнуть предложив ночное катание на что я однажды согласился ночь была холодная лунная тихая В гандоле нас было пятеро, включая её владельца, местного инженера, который и грёб вместе со своей подругой. Мы виляли и петляли, как угорь, по молчаливому городу, нависшему над нами пещеристому и пустому, похожему в этот поздний час на широкий, более или менее прямоугольный коралловый риф. Ирина Анфиладу не обитаемых гротов. Это было необычное ощущение двигаться по тому, поверх чего привык смотреть по каналам, как будто прибавилось ещё одно измерение. Наконец мы выскользнули в лагуну и взяли курс к острову Мёртвых, к Сан-Микеле. Луна исключительно высокая, словно какое-то ума помрачительно высокая си, перечеркнутое нотной линейкой облако почти не освещало водную гладь, и гондола шла абсолютно беззвучно. Было что-то явно эротическое в беззвучном и бесследном ходе ее упругого тела по воде. похожем на скольжение руки по гладкой коже того, кого любишь. Эротическое из-за отсутствия последствий, из-за бесконечности и почти полной неподвижности кожи, из-за абстрактности ласки. Из-за нас гондола, наверное, стала чуть тяжелее, и вода на миг раздавалось под нами виж затем, чтобы сразу сомкнуться. И потом движимая мужчиной и женщиной, гондола не была даже мужественной. В сущности речь шла об эротизме не полов, а стихий, об идеальном союзе их одинаково лакированных поверхностей. Ощущение было среднего рода, почти кровосмесительным, словно при нас брат ласкал сестру или наоборот. Мы обогнули остров мёртвых и направились обратно к Каннареджо. В церкви я всегда считал, должны стоять открытыми всю ночь, по крайней мере, Мадонна де Лорто. не только потому, что ночь самое вероятное время душевных мук, сколько из-за прекрасной мадонны Беллини с младенцем. Я хотел высадиться там и взглянуть на картину, над дюймом, отделяющую её левую ладонь от подошвы младенца. Этот дюйм гораздо меньше и отделяет любовь от эротики. А может быть, это и есть предел эротики. Но собор был закрыт, и мы последовали по туннелю у гротов, по этому плоскому, освещённому луной штреку пинарезе с редкими искрами электрической руды к сердцу города. Что ж, теперь я знал, что чувствует вода. оскаямая водой Примечание О sole mio с итальянского о моё солнце Канареджо название моста набережной и канала в Венеции Картина 47а Мы высадились около бетонного ящика отеля Bauer Grunwald, взорванного под конец войны местными партизанами, потому что там располагалось немецкое командование, а затем восстановленного. В качестве бельмана глазу он составляет хорошую пару в церкви Сан-Моисе, самому величественному фасаду в городе. Рядом они смотрятся как Альберт Шпер, поедающий пицца капричоза. Я не бывал ни там, ни там, но знал одного немецкого господина, который останавливался в этом ящичном строении и нашёл его очень уютным. Его мать умирала, пока он проводил здесь отпуск, и он ежедневно говорил с ней по телефону. когда она скончалась, он попросил дирекцию продать ему телефонную трубку. Дирекция отнеслась с пониманием и трубку включили в счёт. Впрочем, он, скорее всего, был протестант, а Сан-Маисе католическая церковь, не говоря уже о том, что по ночам она закрыта. Картина сорок восьмая. Равно удалённое от наших жилищ это место, не хуже любого другого подходило для высадки. Пересечь этот город пешком в любом направлении можно примерно за час. В том случае, разумеется, если ты знаешь дорогу, которую, выбравшись из этой гандолы, Я знал. Мы распрощались и разошлись. Я пошел к своему отелю, усталый, пытаясь глядеть по сторонам, бормоча под нос какие-то дурацкие, Бог знает откуда взявшиеся строки, вроде "Pale Edge of the Village" или "This City Reserves No Pity". Напоминала о раннего Одина. Но это был не он. Вдруг захотелось выпить. Я свернул на Сан-Марко в надежде, что Флориан ещё открыт. Он закрывался. Из аркады убирали стулья, на окна выдвигали деревянные щиты. Короткие переговоры с официантом, который уже переоделся, чтобы идти домой. но которого я немного знал, привели к желаемому результату. И с этим результатом в руке я вышел из-под аркады и окинул взглядом 405 окон пьяццы. Она была абсолютно пустая, ни души. Круговерхие окна тянулись в своём обычном сумасшедшем порядке, словно геометрические волны. Этот вид всегда напоминал мне Римский Колизей, где, по словам одного моего друга, кто-то изобрёл арку и не смог остановиться. The rage of the world по-прежнему бубнил я. The city deserts. Туман поглощал площадь. Вторжение было тихим, но всё равно вторжением. Я видел, как пики и копья молча, но очень быстро движутся со стороны лагуны, словно пехота перед тяжёлой кавалерией. Молча и очень быстро, сказал я себе. Теперь в любую минуту их король, король туман мог появиться из угла во всей своей клубящийся слави молча и очень быстро повторил я это была строчка одна последняя строчка из падения рима и именно это место было совсем не здесь внезапно я почувствовал что он сзади и резко обернулся Высокое, гладкое окно Флориана, хорошо освещённое и не прикрытое щитом, горело сквозь клочья тумана. Я подошёл к нему и заглянул внутрь. Внутри был 1950 год. На красных плюшевых диванах вокруг мраморного столика с кремлём бутылок и чайников Сидели Уистон Орден со своей самой большой любовью Честером Калмоном, Сесил Дей Люис со своей женой и Стивен Спендер со своей. Уистон рассказывал какую-то смешную историю, и все хохотали. Посреди рассказа за окном прошёл хорошо сложённый моряк. Честер встал и не сказав даже до свидания, пустился по горячему следу. Я посмотрел на Уайстона, рассказывал мне Стивен год спустя. Он продолжал смеяться, но в глазах у него стояли слёзы. Тут окно потемнело. Король Туман въехал на пьяцу, осадил жеребца И начал разматывать белый тюрбан. Его сапоги были мокры, как избруя коня. Плащ был усеян тусклыми близаруками алмазами горящих ламп. Он был так одет, потому что понятия не имел, какой сейчас век, тем более год. С другой стороны, откуда туману Знать. Примечание. This city deserves no pity. С английского этот город не заслуживает жалости. Village, this village. С английского грабьте это село. Картина сорок девятая. Заключительная. Повторяю. Вода равна времени. и снабжает красоту её двойником а счастье вода мы служим красоте на тот же манер полируя воду город улучшает внешность времени делает будущее прекраснее вот в этом его роль во вселенной и состоит ибо город покоится а мы движемся слеза тому доказательство. Либо мы уходим, а красота остаётся. Либо мы направляемся к будущему, а красота есть вечная, настоящая. Слеза есть попытка задержаться, остаться, слиться с городом. Но это против правил. Слеза Есть движение вспять, дань будущего прошлому. Или же она есть результат вычитания большего из меньшего, красоты из человека. То же верно и для любви, ибо и любовь больше того, кто любит. Ноябрь 1989 года. Перевод Дашевского